Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете – предания.ру Блаженный диадох фатикийский Подвижническое слово, разделенное на сто глав деятельных, исполненных веденья и рассуждения духовного. Первое. О трех добродетелях, которые, как вожди, должны предшествовать духовному созерцанию ума. Духовным созерцанием, братья, да предводительствуют вера, надежда и любовь, и наипаче любовь, ибо те две, вера и надежда, научают только презирать видимые блага, а любовь самую душу через добродетели сочетывает с Богом, умным чувством постигая невидимого. Второе. Когда и как человек делается добрым. По естеству благ един Бог, но и человек бывает благим через ревностное тщание о благих нравах, будучи изменяем в то, чем не есть по естеству. Тем, кто существенно благ, когда душа через ревностное тщание о добре настолько соделается сущую в Боге, насколько она по силе своей вожелает того и деятельно взыщет, Ибо сказано в Евангелиях, «Будьте благи и милосердны, как Отец ваш, который на небесах». Третье. Когда и как начинается грех? Зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству, ибо Бог не сотворил ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ зла, Тогда оно, несмотря на то, что не есть в естестве, начинает быть в таком виде, как возжелал сего тот, кто так делает. Почему должно со всем тщанием, непрестанно пометуя о Боге, не внимать обычным позывам на зло, ибо добро, сущее в естестве, могущественнее зла, пребывающее в естество, совне через навык? так как то есть а этого нет, разве только когда содевается. Четвертое. Когда и как достигаем мы того, чтобы быть по подобию Божию? Все мы люди по образу Божию есть мы, умным души движением. Быть же по подобию Божию есть принадлежность одних тех, которые по великой любви свободу свою поработили Богу. Ибо когда мы не бываем своими, самим себе отвергаемся себя, тогда бываем подобны тому, кто по любви своей примирил нас с собою, чего никто не может достигнуть, если не убедит души своей не увлекаться прелестями жизни самодовольной и самоугодливой. Пятое. Как сделать, чтобы воля только на добро была всегда готова? Самовластие – есть произволение разумной души с готовностью, устремляющейся к чему не захочет. Таковое произволение мы будем иметь готовым на одно только добро, если всегда благими помышлениями будем истреблять всякий злой помысл. Шестое. Что есть свет истинного ведения? и что производит в уме пользование сим светом. Свет истинного ведения есть непогрешительно различать добро от зла. И тогда, когда то есть такое развлечение есть и по нему устрояется самая жизнь, путь правый, возводя ум к солнцу правды Богу, вводит его в беспредельное онное мысленное просвещение» как с дерзновением, верою и упованием, взыскавшего, наконец, единой любви. То, что праведно, должно исхищать из рук поносящих то и попирающих с безгневным воодушевлением, потому что ревность по благочестию одерживает победу над ненавидением, гневным, а обличением и убеждением, любовным. Седьмое. о том что производит духовное слово и о том что движение любви беседу о боге делает легкую и обильную духовное слово вносит удовлетворительное убеждение в умное чувство потому что оно слово действием любви исходит от бога почему тогда ум наш без труда и тяжести движется в волнах богословствования не терпя прискорбной и озабачивающей скудости светлых помышлений. В этом состоянии он свободно носится в многообъятных созерцаниях, сколько желает того действа любви. Доброе уба дело есть для беседы о Боге всегда с верою ожидать воздействуемого любовью умного просвещения» ибо ничего нет скуднее ума, когда он без Бога берется любомудрствовать о Боге. Восьмое. Когда подобает приступать к беседе о божественных вещах. Как тому, кто не просвещен в духе не должно касаться духовных созерцаний, так и тому, кто богато осиявается благодатью Святого Духа, не подобает приступать к беседе о них, ибо там скудость светлых помышлений облекает ум мраком неведения, а здесь обилие их не дает говорить, так как в эту пору душа, упиваясь любовью Божией ее, желает безмолвно наслаждаться славою Господа. Итак, К богоглаголевым словесам, к беседе о Боге, надлежит приступать тогда, когда замечается средняя мерность в возбуждении духовном, ибо такая мера доставляет душе некий образ преславных словес, точно и ясно изображающих невидимые духовные предметы». Между тем, как в то же время вожделенное осияние духовное питает веру говорящего о вере, чтоб учащийся первым вкусил от плода веденья, источаемого любовью. Трудящемуся делателю прежде подобает от плода вкусите. Второе послание к Тимофею. Девятое. О даре веденья и дари премудрости как каждый из них просвещает и как приобретается. Единого Духа Святого есть дар и премудрость, и веденье, как и все божественные дарования. Но каждый из сих даров, как и из всех других, свое особое имеет действо, энергию. Почему, как в Первом Послании к Коринфянам, апостолы свидетельствуют, что иному дается премудрость, а иному – ведение. Ведение опытно-ощутительно сочетовает душу с Богом. На беседовании же о сём и других вещах духовных не подвигает души. Почему некоторые из любомудро проходящих ученическую жизнь, хотя просвещаются в чувстве ведением, но к словесам о вещах божественных, не приступают? Премудрость же, если она дается кому вместе с ведением страха ради Божия, что редко бывает, с любовью раскрывает самые внутренние воздействия энергии ведения. По элику то ведение обычно просвещает воздействием внутренним, а это премудрость словом. Достигаются же они так. «Веденье» приносят молитва и великое безмолвие при совершенном беспопечении, а «премудрость» — нечиславное изучение словес духа, наипаче же благодать всеподающего Бога. Десятое. Когда душа в борьбе молчать должна а когда успокоится, тогда простирать беседу, обуздывая, однако ж, ум смиренно мудрием. Когда душа гневом подвигается против страстей, ведать надлежит, что тогда время молчать, ибо то есть час брани. Когда же увидит кто, что это возмущение молитвою ли или милостынею улеглось, Тогда пусть уступает влечению любви к изречению божественных словес, сдерживая ж, крылья ума узами смирения. Ибо если кто не смирит себя крайне самоуничижением, то не может достойно разглагольствовать о величии Божьем. 11. Слово духовное не ведет к тщеславию, а слово мирской мудрости Ведет, от чего то и другое. Слово «духовное» хранит душу не ибо исполняя все части ее ощущением богатства света духовного, делает то, что душа никакой не имеет потребности в чести людской. Почему оно и ум соблюдает всегда немечтательным, изменяя? погружая его весь в любовь Божию. Слово же мудрости мирской всегда позывает человека к словолюбию, потому что оно не имеет возможности дать чувству опытно ощутить благо от себя, которое насыщало бы сердце, и в замене того дарит своим питомцам любовь к похвалам людским» будучи и самой изобретением людей тщеславных. Таковое свойство духовного слова Божия мы и сами непогрешительно познаем, если часы, в которые не имеем нужды говорить, будем проводить в теплой памяти Божьей при беспопечительном молчании. Двенадцатое. О самолюбии и боголюбии и, что свойственно, себелюбивому и боголюбивому. Кто себя любит, тот бога любить не может, а кто себя не любит по причине преизобильного богатства любви Божией, тот только воистину и бога любит. Таковый никогда уже не ищет славы своей, но всегда одной славы Божией – Ибо как себелюбивый естественно ищет своей славы, так боголюбивый естественно ищет и любит славу создателя своего. душе боголюбивой чувство Божие и свойственно в исполнении всех творимых ею заповедей искать единой славы Божиьей относительно же себя услаждаться смирением. Ибо Богу ради величия его подобает слава а человеку — смирение, чтоб через него соделываться нам своими Богу. Что если хотим творить и мы, то, по примеру святого Иоанна Крестителя, радуясь о славе Господа, станем непрестанно говорить. «Одному подобает расти, а нам — молитеся». Евангелие от Иоанна. 13 когда и от отчего бывает, что иной кажется себе нелюбящим Бога, как бы желал, в то время как очень сильно любит Его. Видел я некоего, который все печалился и плакал, что не любит Бога, как бы желал, тогда как любил Его, что непрестанно носил в душе своей пламенное желание, чтобы один Бог славился в нем, сам же он был, как никто». Таковы не ведает, что такое он есть, и самыми похвалами ему изрекаемыми не услаждается. Ибо в великом вожделении смирения он не понимает своего достоинства, но, служа Богу, как закон повелевает иереям, сильным неким расположением к боголюбию окрадает память о своем достоинстве негде во глубине любви к Богу, укрывая присутствующее тому похваление в духе смирения, чтобы в помышлении своем всегда казаться пред собою неким неключимым рабом, как совершенно чуждому требуемого от него достоинства по сильному вожделению смирения. Так действуя, и нам надлежит бегать всякой чести и славы ради преизобильного богатства любви к Господу, столько нас возлюбившему. 14. О том, кто в чувстве сердца любит Бога, и как он, совершенно отрешаясь от любви к себе, приходит в восхищенную любовь к Богу. Кто любит Бога в чувстве сердца, тот познан есть от него. Ибо по калику, кто в чувстве сердца восприимлет любовь к Богу, по талику и сам пребывает в любви Божией. Почему таковый не перестает в сильном некоем рвении вожделевать просвещение в разуме и стремиться к нему с таким напряжением, что иной раз чувствует совершенное истощание самой силы костей своих, делаясь уже не знающим себя, но весь изменен и поглощен, бывая любовью к Богу? Кто таков, тот и есть в животе сием, и не есть». Так как еще странствуя в теле своем, душевным движением в силу любви непрестанно отходит он к Богу и странно приемлется у него. Ибо непрестанно, горя в сердце неистощимым огнем любви, он по необходимости сердечно прилепленным пребывает к Богу, совершенно отрешившись от любления себя силою сей к Богу любви. «Ащибо говорит, изумихомся богови, ащили целомудрствуем вам». Второе послание к Коринфянам. Пятнадцатое. Когда начинает кто любить ближнего и почему любовь плотская скоро истощается, а любовь духовная — никогда? Когда кто начинает богато ощущать любовь к Богу, тогда в чувстве духовном начинает он и ближнего любить, и начавши не пристает. Такова любовь, о коей говорят все святые писания. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится, какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова. Но хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается, ибо возгревшей себя теплотою любви к Богу, она тотчас возвращается к благому настроению и с великой радостью восприемлет любовь к ближнему, хотя бы и немалое от него получено было оскорбление или понесен большой вред потому что тогда сладостью Божию совершенно поглощается горечь разлада. Шестнадцатое. О любви к Богу в чувстве сердца, как она приобретается. Также о совершенной любви, чуждой очистительного страха Божия, и о другой любви, несовершенной, соединенной с очистительным страхом. Никто не может любить Бога от всего сердца, не воззрев прежде в чувстве сердца страха Божия. Ибо душа в действенную любовь приходит после того уже, как очистится и умягчится действием страха Божия. В страх же Божий, со сказанным плодом от него, никто не может прийти, если не станет вне всех житейских попечений. Ибо только тогда, как ум успокоится в полном безмолвии и без беспопечении, начинает спасительно воздействовать на него страх Божий, в сильном чувстве очищая его от всякой земной дебелости, чтобы таким образом возвесть его в полную любовь ко Всеблагому Богу. Так что страх есть принадлежность праведных, только еще очищаемых, в коих качествует средняя мера любви. А совершенная любовь есть принадлежность уже очищенных, в коих нет страха, так как сказано в первом послании Иоанна. Совершенная любовь вон изгоняет страх. То же и другое бывает только у праведных, действием Духа Святого проходящих добродетелей. Почему и Писание, где говорит «Бойтеся Бога, все святие Его», а где «Возлюбите Господа, все преподобные Его», давая нам ясно уразуметь, что страх Божий свойствен только еще очищающимся праведникам. Среднюю, как сказано, меру любви – Праведникам же, очистившимся, свойственна совершенная любовь, и в них не бывает уже никакого страшливого помышления, а пребывает одно непрестанное горение и прилепление души к Богу, действием Духа Святого, как говорил пророк. «Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». Псалтирь. Семнадцатое как душа больная начинает исцеляться и действием страха Божия, и как мало-помалу доводится до совершенного здравия любовью. Как раны, случающиеся в теле, если не прочистить их и не подготовить как должно, не чувствуют прилагаемых к ним врачами лекарств, а когда очищены бывают, чувствуют действия лекарств и через то приходит в совершенное исцеление, так и душа, пока остается нерадивою и покрыто бывает проказою сластолюбия, страха Божия чувствовать не может, хотя бы кто непрестанно толковал ей о страшном и неумотном судилище Божьем. А когда начнет действием полного к себе внимания очищаться, тогда начинает чувствовать, как живительное некое врачество, страх Божий, пережигающий ее, как в огне некоем, действием обличений, и таким образом, мало-помалу очищаясь, достигает, наконец, совершенного очищения. При сём в ней сколько прилагается любви, столько же умоляется страх. Пока приидет в совершенную любовь, в коей, как сказано, нет страха, но совершенное бесстрастие действием славы Божией производимое. Буде же нам в похвалу похвал непрестанную, во-первых, страх Божий, а, наконец, любовь, полнота закона совершенства во Христе. Восемнадцатое. Душа, попечениями мирскими опутанная, не может любить бога и даже правильно судить о своем положении душа не освободившись от мирских забот ни бога не возлюбит искренно, ни дьяволом не возмерзит как достойно попечение о животе сем лежит на ней как тяжелое покрывало и ум ее не может установить в себе своего о сем судилище чтобы у себя самого ощутительно слышать безошибочные приговоры суда, совести, почему всячески потребно удаление от мира. Девятнадцатое. Что свойственно чистой душе? Душе чистой свойственное слово независтное, рвение незлобивое и рачение о славе Господа непристающее. Тогда, когда душа чиста и ум верно устанавливает свои чаши, как устанавливаются на весах чаши весовые, и трезвенным пребывает в своем о всем суждении, как на чистейшем и неподкупном судилище. Двадцатое. Необходимо с верою соединять дела и с делами веру. Вера без дел и дела без веры одинаково не могут быть одобрены. Верующему, чтобы доказать свою веру, должно приносить Господу дела. И отцу нашему Аврааму вера не была бы вменена в правду, если бы он не привел плода ее, сына своего, на жертву Богу. Двадцать первое. Какова вера без дел и какова любовью действующая? Любящий Бога и верует искренне, и дела веры совершает преподобно. Верующий же только, а не пребывающий в любви, и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Он верует с некой легкостью ума, не нося в себе действенного, установляющего его на едином от веса преславной любви. Только вера, любовью действующая, как сказано в послании к галатам, есть великая главизна добродетелей. 22. Не следует любопытно исследовать глубину веры. Исследующий глубину веры обуревается волнами помышлений а созерцающий ее в простосердечном расположении наслаждается сладостную внутреннюю тишиною. Глубина веры, будучи водою забвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам сим, чтобы таким образом доспеть в пристань воли Божией. 23. Когда душа не может чувством сердца или вкусом ощущать вони благ небесных, хотя бы и сильно того желала. Никто не может искренне любить или веровать иначе, как если он не имеет себя самого осудителем себя. Ибо когда совесть наша тревожима бывает своими обличениями, тогда уму не попускается чувствовать благоухание, примирных благ, но он тотчас же раздвояется сомнением. В силу предшествовавших опытов веры теплым движением вожделенно устремляется он к ним, но уже не может любовно восприять их в чувстве сердца по причине, как я сказал, частых угрызений, обличающей совести. Впрочем, если мы очистим себя теплейшую молитвою и вниманием, то опять улучим сие вожделенное благо, еще с большим опытным в Боге вкушением его. 24. О двояком чувстве телесном и духовном, и как надлежит возбуждать духовное чувство ко вкушению небесного. Как к видимым нам благам невольно некоко влекут нас телесные чувства, Так к благам невидимым обыкновенно руководит нас чувство умное, духовное, когда вкусить божественные благости. Все вожделевает сродного себе. Душа, как бестелесная небесных благ, а тело, как персть от земли, земных сластей. Итак в состоянии опытно вкушать невещественное, незаблудно достигаем мы, если трудами утончим перстное тело свое. 25. Чувство душевное в действовании своем было едино в состоянии невинности. Грехопадением оно раздвоилось, а благодать Святого Духа опять возводит его в простоту единства. Что чувство естественное одно, сему научает нас самое действо, энергия святого ведения, просвещенный благодатью разум. Приступлением Адамием оно разделилось на два действа, энергии но Святым Духом оно опять соделывается единым и простым. Этого, однако ж, никто не может увидеть в себе, кроме тех одних, которые в чаянии будущих благ охотно отрешаются от благ жизни сей и воздержанием иссушают всякое вожделение телесных чувств. Ибо только в таковых ум по причине полного беспопечения, здраво и бодренно совершая свои движения, может чувством неизреченно вкушать божественную благостыню. И в то же время, по мере своего преспияния сообщать своей радости и телу безмерным неким словом в любви, изъявляя свое обрадование исповеданием, говоря... «На того упова сердце мое, и поможе ми, и процвете плоть моя, и волею исповемся ему». Псалтирь. Таковое обрадование, бывшее всем случае в душе и теле, есть нелесное напоминание о вечно нетленном житии. 26. Надо блюсти ум не несмущенным, чтобы различать верно помыслы от Бога ли они или от дьявола. Подвязающимся надо б соблюдать мысль свою, неволнующуюся, чтобы ум верно мог различать набегающие помыслы и, различая добрые и богопосланные, влагал в сокровищницу памяти, а непотребные и демонские извергал вон из влагалища естества» и море, когда стоит спокойно бывает видно для рыболовов до самых последних глубин своих, так что тогда не укрывается от них ни одна почти из движущихся там живых тварей когда же оно взволновывается ветрами, тогда скрывает в непроницаемой мутности своей то, что во время приятной тишины щедро давало видеть От чего в ту пору Искусство рыболовной хитрости устрояющих остается без дела. Это же случается претерпевать и созерцательному уму, особенно когда глубина души возмущается гневом неправедным. 27. Почему мало в полне знающих падения свои, и что нужно для достижения сего? Очень немного таких, которые точно знают все свои падения и которых ум никогда не отторгается о пометовании о Боге. Как телесные наши очи, когда здравы, могут все хорошо видеть до малейших комаров и мушек, летающих в воздухе, а когда бывают запорошены или влажным, чем покрыты, Тогда, что велико и всегда им встречается, то видят хоть слабо, а что мало, того совсем не ощущают чувством зрения. Так и душа, когда вниманием к себе прогонит омрачение, случающееся с ней от миролюбия, Тогда и малые свои падения, почитая очень великими, слезы к слезам прилагает с великим благодарением, сокрушаясь о том, как сказано в Псалтире, «Праведнее исповедятся имени твоему». А когда одержимо бывает миролюбивым расположением, тогда, если совершит убийство или другое, что достойное наказание, чувствует еще немного. Других же падений никаких и заметить не может, даже нередко почитает их за добродетели и не стыдится с жаром защищать их несчастные. 28. Как Святой Дух очищает душу, и что должны мы делать для сего? Очистить ум только Духа Святого есть дело, ибо если не приидет креплейший сей, не поймает и не свяжет хищника оного, Евангелие от Луки, то похищенное им никак не может быть высвобождено. Подобает убо всякими добродетелями, наипаче же миром душевным, упокоивать в себе Духа Святого, чтобы иметь в себе светильник разума всегда светящим, потому что когда он непрестанно светит в сокровенностях души, Тогда не только явны бывают в уме даже малые и темные прилоги бесовские, но и бездейственны и неустойчивы, будучи обличаемы святым оным и преславным светом. Почему в священном писании апостолы говорит: « «Духа не угошайте то есть не оскорбляйте благосты святого духа злыми делами или помышлениями, чтоб не лишиться всепобедительного оного светильника, ибо непресносущный и животворный угасает при сём дух, но его опечаленье или лучше отвращение оставляет ум наш ожестелым и чуждым света веденья. Двадцать девятое. О единости чувства душевного прежде греха и разделении его по причине греха, и о том, когда желание неразумное соединяется и бывает согласно с разумным. Едино есть, как я сказал, естественное в душе чувство, ибо известные пять телесных чувств суть особое дело. Они служат потребностям тела, как научает нас всесвятой и человеколюбивый Дух Божий. Но оно ныне в проявлениях движений души разделяется надвое, по причине поползновения на недоброе, приразившееся к уму через прислушание. Почему-то оно со страстной частью души, отчего мы сладостно сочувствуем благам житейским то соуслаждается разумному мысленному ее движению. По калику ум наш, когда мы целомудрствуем, с вожделением устремляется течь к небесным красотам. Если потому мы придем в навык презирать блага мира сего, то сможем с разумным ее настроением, в силу общения Духа Святого, сие в нас домостроительствующего. Ибо если его божество действенно не озарит сокровенностей нашего сердца, то мы не возожем нераздельным чувствам, то есть всецелым расположением души вкусить небесного блага. тридцать Когда и как чувством ума различаются истинные утешения от ложных. Чувство ума есть вкус его, верные, различающие духовные вещи. Как телесным нашим чувствам вкуса в здравом состоянии Непогрешительно различая хорошее от нехорошего, приятного желаем, от неприятного же отвращаемся, так и ум наш, когда начинает действовать в добром настроении и в полном беспопечении о приходящем, может богато ощущать божественное утешение и немало не быть увлекаемым ничем противным тому. Ибо как тело земных, вкушая сластей, приобретает опытность в чувстве всем безошибочную, так и ум, когда поднимается выше плотского мудрствования, может нелестно вкушать и различать утешение Святого Духа, как говорится в Псалтире «Вкусите и видите, якоблак Господь». И, имея память о сем вкушении, по действу любви незабвенную, «Непогрешительно различать лучшее» по слову святого апостола. «Я всем молюсь, да любовь ваша пачи и пачи избыточествует в разуме и во всяком чувстве, воеже искушате вам лучшее». Послание к филиппийцам 31. О ложном утешении сатаны, напускаемым во время упокоения сном, и как ум рассеивает его теплым призыванием имени Иисуса и самого сатану обращает в бегство. Когда ум начинает ощущать благодатное утешение Святого Духа, тогда и сатана свое влагает в душу утешение в кажущемся сладким чувстве, во время ночных успокоений, в момент тончайшего некоего сна – Или Если в это время ум окажется держащим в теплейшей памяти святое имя Господа Иисуса и как верным оружием против прелести воспользуется сим пресвятым и преславным именем, то лукавый обольститель он и тотчас удаляется, но зато возгорается наконец бранью против души своим лицом, а не помыслами». Так ум, точно распознавая обманчивые прелести лукавого, более и более преуспевает в развлечении духовных вещей. 32. О добром утешении души, в бодрственном ли состоянии или во время успокоения сном бывающим и как сатана покушается во время сна прельстить душу ложным утешением. Благое утешение бывает или в бодрственном состоянии тела, или при погружении его в сон, когда кто в теплом памятовании о Боге, как бы прилеплен бывает любовью к нему. А утешение обманчивое, прельстительное, как я сказал, бывает всегда в то время, как подвижник приходит в тонкое некое дремание или забытье, при памятовании о Боге посредственном то, происходя от Бога, явно влечет души подвижников благочестия к любви Божией в сильном излиянии душевных чувств. А это обыкновенно обвивает душу неким ветром обманчивой прелести, и во время сна телесного покушается похитить чувство вкушением чего-то приятного, несмотря на то, что ум в известной мере здравствует в отношении памятованию о Боге. Итак, если, как я сказал, ум окажется в такое время трезвенно памятующим о Господе Иисусе, то тотчас рассеивает это обманчиво кажущееся приятным дыхание врага и с радостью выступает на борьбу с ним, имея готовое против него оружие, по благодати, в прихвальной опытности своей духовной 33. Как радость о Духе святе распознается от лживой бесовской, и когда дьявол приступает к обольщению лживым утешением. Если душа не колеблющимся и не движением воспламенится к любви Божией, влеча некого в глубину сей неизреченной любви и самое тело, в бодрствовании или то или как я сказал при погружении в сон воздействуемого святою благодатью подвижника между тем как душа совершенно ни о чем другом не помышляет кроме того одного к чему возбуждена то ведать надлежит что это есть действо святого духа Будучи вся преисполнена приятных чувств от неизреченной оной божественной сладости, она и не может в ту пору помышлять ни о чем другом, а только чувствует себя обрадованной, неистощимой некоей радостью. Если же при том возбуждении ум восприимет колебание некое сомнительное или нечистое какое помышление, И если приём святым Господним именем будет пользоваться для отвращения зла, а не паче по одной любви к Богу, то ведать надлежит, что утешение то от прельстителя, и есть только призрак радости. Радость такая совне навивается и является не как качество и постоянное расположение души. Видимо, тут враг хочет опрелюбодействовать душу. Видя, что ум начинает проявлять верную опытность своего чувства, он и своими некими утешениями, кажущимися благими, подступает утешать душу в ожидании, что она, будучи развлекаема этой ублаженную макратную сластью, не распознает своего смешения с обольстителем. По сим признакам можем мы распознавать духа истины и духа лестча, как сказано в первом послании Иоанна. «Никому, впрочем, невозможно ни божественной благодати чувствам вкусить, ни горести бесовской ощутительно испытать, если кто не удостоверится в себе, что благодать во глубине ума его сотворила себе обитель, а злые духи гнездятся негде окрест членов сердца». Бесы же отнюдь не хотят, чтобы люди как-нибудь удостоверялись в этом, дабы ум, верно зная это, не вооружался против них непрестанную памятью о Боге. 34. О двоякой любви, естественной и духовной, благодатной, и об отличиях каждой. Есть любовь в душе естественная, и есть от святого духа в нее изливаемое. Та, если захотим, приходит в соразмерное движение и от нашей воли. Почему удобно расхищается злыми духами, коль скоро перестаем в усиленном напряжении держать свое произволение? А это так пламенит душу любовью к Богу, что все части души прилипляются к неизреченной сладости божественного возлюбления в безмерной некой простоте расположения. Ибо тогда ум, как бы чреват бывая от духовного благодатного действа энергией, источает обильный некий поток любви и радования. 35. А благодати Божией, как она одна, умеряет волненные движения души. Как море волнуемое, когда возливают на него елея, обыкновенно стихает, потому что тучность елея припобеждает силу вздымающей волны бури, так и душа наша. Умощаемая благодатью Святого Духа, сладостную исполняется тишиной, потому что, по слову пророка, «Абачи, Богови, повинися, душе моя!» Псалтирь. Тогда к обрадованию ее пресекается всякое в ней волнение, уступая приосеняющей ее благостыни Духа и порождаемому тем бесстрастию. Почему, какие бы потрясения ни покушались в ту пору произвести в душе бесы, она пребывает мирствующей в себе и всякого полное урадование Но в такое состояние никто не может прийти, не пребывать в нем, если не будет непрестанно отрезвлять и услаждать душу свою страхом Божиим. Ибо страх Господень приносит подвязающимся некий вид непорочности и чистоты. «Страх Господень чист», — говорит пророк, пребывает «прибывает вовек». Псалтирь. 36. Как и когда душа может ощутить славу Божию и о лживости дьявола, показывающего иногда свет или нечто похожее на свет? Никто, слыша о чувстве ума, да не воображает, будто слава Божия является ему чувственна. Мы говорим, что душа, когда бывает чиста, неизреченным неким вкушением ощущает божественное утешение, но не так, чтобы при всем чувственно являлось ей что-либо из невидимого. «Ибо ныне мы верою ходим, а не видением» как говорит блаженный Павел во втором послании к Коринфянам. Почему, когда кому-либо из подвязающихся явится свет или зрак, какой огневидный или глаз, пусть он ни под каким видом не принимает за истинное такое явление? Ибо это явно есть прелесть вражия. И многие, с которыми это случалось, по неведению сбивались с пути истинного. Мы же знаем, что пока живем страннически, в тленном теле всем, устраняемся от Бога, то есть не имеем возможности, видимо, видеть ни Его, ни дивных вещей Его пренебесных. 37. О снах, Богом посылаемых, и дьяволом навиваемых и о разности их. Сны, являющиеся по любви Божией, суть необманчивые указатели здравия душевного. Они не изменяются от одного образа в другой, не наводят страха, не возбуждают смеха или внезапного опечаления, но приступают к душе со всею тихостью и преисполняют ее духовного радования» почему душа и по пробуждении тела со всем вожделением ищет этого испытанного во сне обрадования. У бесовских мечтаний все бывает противно сему. Не пребывают они в одном и том же образе, и вида своего не показывают долго несметенным, потому что тем, чего нет в их произволении, но что заимствуют они из своей только лживости, Долго довольствоваться они не могут. При этом они много говорят и обещают великого, а еще больше угрозами стращают, принимая на себя нередко род воинов. Иногда припевают душе и что-нибудь льстивое с шумным криком. Ум, когда чист бывает, скоро распознает их. И иногда мысленным напряжением пробуждает тело, а иногда охотнее остается в том же положении, радуясь, что возмог распознать их лукавство, и в том же сне обличая их, и тем подвигая их на великий против себя гнев. Бывает, впрочем, что и добрые сны не радость приносят душе, а печаль некую сладостную и слезу неболезненную. Это случается с теми, которые преуспели уже в великом смиренном мудрии. 38. О добродетели неверования никаким снам. Мы изложили, как различать сны хорошие и худые, основываясь на том, что сами слышали от опытных старцев. Да давлеет, однако ж, нам паче, как великая добродетель, то правило, чтобы отнюдь не верить никакому сонному мечтанию. Ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения, или еще, как я уже говорил, бесовские над нами наругания и забавы. Если, держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается за это на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней. Ибо хотя предреченный способ развлечения снов верен, Случается, однако, что душа по некоему восхищению вражьему нечувствительна и непроизвольно, будучи осквернена, без чего, как думаю, никто не обходится, теряет след верного развлечения и верит с нам недобрым, как добрым. Тридцать девятое пример в доказательство того что бог никому не ставит в вину неверие посылаемым от него с нам да послужит нам в доказательство сказанного следующий случай господин после долгого отсутствия возвратясь домой стоит ночью у ворот и зовет раба чтобы творил раб не распознавая точно, господин ли это, решительно отказывает ему в этом, боясь, чтоб обманувшись сходством голоса, не впустить злодея и не сделаться предателем вверенного ему господином имущества. И господин, когда настал день, не только не разгневался за это на него, но, напротив, великими превознес его похвалами, что голос его самого счел обманом, не желая утратить что-либо из его имущества. Сороковое. О видении душой духовного в себе света, о святах вражеских и о том, как сделать, чтобы, живя в мире, быть чужду мира. Что ум наш, когда начнет в нем ощутительно действовать божественный свет, соделывается весь светлым, так что сам богато видит сей сущий в нем свет, в этом не должно сомневаться. Так всегда бывает, коль скоро душа сильно возгосподствует над страстями. Но бывает, что нечто подобное призрачно является в уме и от злокозненности вражеской то как свет, то как огонь, как учил божественный Павел, говоря во втором послании к Коринфянам, что и сатана иногда преобразуется в ангела светла. Почему не должно в такой надежде, то есть в надежде видеть свет в себе, приступать к прохождению подвижнического жития, чтобы сатана не нашел поэтому души предуготованной к восхищению ее в прелесть и не восхитил в самом деле. Но должно то одно иметь при сём в виду, чтобы достигнуть любви к Богу всем чувствам и с полным удостоверением сердечным. Что и есть любить Бога всею душою, всем сердцем и всем помышлением. Евангелие от Луки. В ком действуется сие благодатью Божию, тот, живя в мире, чужд бывает мира сорок первое о послушании что оно есть величайшее из добродетелей есть дверь любви и предводительница всех добродетелей послушание есть как достоверно известно первое в числе вводных новоначальных добродетелей добро ибо оно отсекает течение и порождает в нас смиренно мудрее Почему бывает входной дверью любви ко Христу Богу для тех, кои с сердечным расположением держатся его. Отложив его, Адам не спал во глубину ада. Господь же возлюбил его в силу домостроительства нашего спасения, послушлив был отцу своему даже до креста и смерти. Послание к Филиппийцам. И это тогда как ни в чем не меньше был величество его, чтоб своим послушанием, загладив вину прислушания человеческого, тех, кои живут в послушании, возвесть к блаженной и вечнующей жизни. Итак, тем, кои восприемлют борьбу с гордыней дьявольской, прежде всего, должно возревновать о сей добродетели, и она, предшествуя, незаблудно покажет им потом все стези добродетелей. 42. О том, что воздержание должно держать во всем, чтобы не одни телесные стяжать добродетелей, но и те, кое очищают внутреннего человека. Воздержание есть принадлежность всех добродетелей почему подвязающийся должен от всего воздерживаться. Первое послание к Оринфянам. Как когда отнят будет какой-нибудь наималейший член человеческого тела, весь вид человека делается безобразным, как не будь мало то, чего в нем не достает. так и когда кто об одной лишь вознеродит добродетели. Почему должны не только телесные люботрудно проходить добродетели, но и те, которые имеют силу внутреннего нашего очищать человека? Ибо какая польза тела соблюдать девственным, когда душа блудодействует с бесом непослушания? Или как увенчается тот, кто от чревоугодия и всякой похоти телесной блюдет себя? а о кечении и словолюбии не брежет, не стерпевая даже и малейшего оскорбления, тогда как ведает, что свет правды имеет уравновесить чашу воздаяния с делами правды только тех, кои совершали их в духе смирения. 43. О пользе и образе хранения воздержания в пище. Все бессловесные похоти подвязающимся так должно возненавидеть, чтобы эта ненависть к ним обратилась у них в навык. Воздержание же в пище так надлежит соблюдать, чтобы никто никогда не доходил до почитания мерзким какого-либо изъяств. Это бесовское дело и есть клятвы близ ибо мы не потому воздерживаемся от некоторых яств, что они по природе злы да не будет, но для того, чтобы, воздерживаясь от них, соразмерно укротить пламенеющие члены плоти. А щи же и для того, чтобы остающиеся у нас от потребления пища Была обращаема в удовлетворение насущной нужды бедных, что есть признак искренней любви. 44. Как сделать, чтобы легко было отказываться от сласти яств и других удовольствий? От всего предлагаемого для ястия и питья есть и пить с облагодарением Богу нисколько не противно закону ведения ибо вся в созданиях Божьих добра зело. Книга Бытия. Но самоохотно воздерживаться от многоядения и сладкоядения весьма благоразумно и премудро. Только отказываться так самоохотно от прилежащих сластей мы не можем, если самым делом и опытом не вкусим божественной сладости всем чувствам. Сорок-пятое. Об избегании излишнего воздержания, чтоб тело оставалось крепким для подвигов духовных. Как множеством яств обременено, будучи, тело наше делает ум каким-то беспечным и неподвижным, так и будучи изможденно-чрезмерным воздержанием, соделывает созерцательную часть души унылую и несловолюбивую подобает оба образ питания телесного соразмерять с состоянием сил и крепости тела, когда оно здорово утеснять его сколько потребно, а когда немо существует послаблять ему несколько подвизающемуся не следует расслабевать телом, но быть в силе сколько требуется для подвига, чтобы хотя телесными трудами очищалось надлежащее и душа. 46. О Об бумолении обычной строгости воздержания по случаю прихода братьей или других странников. Когда при приходе каких-либо братьев или какого-либо странника числавия пользуясь сим случаем, придет в движение и надымая нас своим ярдом, станет подстрекать не нарушать своего очище устава, тогда и благопотребно послабить несколько меру обычного пищеприятия. Ибо таким образом мы и беса отошлем от себя с оплакиванием безуспешного своего покушения, и закон любви рассудительно исполним, и тайну воздержания нашего через послабление его сохраним невыказанною. 47. О посте и других телесных добродетель, что они одни без сердечного благонастроения не имеют цены пред Богом пост хотя как орудие хотящих к целомудрию имеет цену но не пред богом почему подвижникам благочестия не должно высокоумствовать по поводу его но от единой веры в бога чает достижение своей цели и мастера по какому либо искусству в совершенстве своей искусности удостоверяют недобротностью своих орудий, но терпеливо заканчивают какое-либо изделие, и оно уже служит показателем, насколько они искусны в своем мастерстве. 48. О пользе умеренности в питьи для духовного в душе плодоношения как земля, умеренно напаяемая, с большим приплодом изращает вметаемое в нее чистое семя, а упаяемое слишком обильными дождями приносит только тернии и волчцы, так и земля сердца, когда употребляем вина в меру, естественные свои семена, являясь чистыми, а всеваемые в нее духом святым, износит добролиственными и многоплодными» когда же чрезмеру, одождим ее многопитием, износит только тернии и волчцы всеми помыслами своими. 49. О неумеренности в пятии, как она вызывает срамные похотения. Когда ум наш плавает в волнах многопития, тогда не только образы во сне, представляемые ему бесами, смотрят страстно, но и сам в себе рисуя некие красивые лица такими мечтаниями своими, как какими живыми существами услаждается с рождежением. Ибо когда похотные части тела разогреются от винной теплоты, Тогда нуждение некое налегает на ум представлять в себе сластолюбно такие тени страсти. Почему надлежит нам, соблюдая мерность, избегать вреда от излишества бывающего? Тогда ум, не имея подвигающий его на живописание греха сласти, пребывает весь немечтательным и, что еще лучше, бессластным. Пятидесятое. Об избегании употребления раздражающих аппетит напитков, искусственно приготовляемых. Желающим укротить воздымающиеся члены тела не должно касаться искусственно приготовляемых напитков, которые хитрецами такого изобретения называются предпитием по той причине, что они обыкновенно пролагают в чрево путь множеству яств. Ибо не только качество их бывает во вред подвязающимся телам, но и самое бессмысленное смешение входящих в их состав веществ сильно поражает богобоязненную совесть. Ибо чего такого не достает в естестве вина, чтобы нужда она лежала примешением разных сластей смягчать его крепость. 51. Чему хотел научить Господь, прияв на кресте Отца из губки, надетой на трость? Господь наш и сего священного подвижнического жития Учитель Иисус Христос отцом был напоён во время страдания своего от тех, кои служили повелением дьявола, чтобы оставить нам, как мне кажется, ясный образец, с каким расположением должны мы проходить священные подвиги. Симон как бы сказал, «Подвязающимся против греха не должно употреблять сладких яств или пяти. Но пачи должно терпеливо переносить горечь брани. Можно приложить и значение из сопа губки, губке, чтоб через тот и другую совершеннее представить образ нашего очищения. Тот, как вещь жесткая, представляет свойства подвигов, а это как вещь, употребляемая при омовениях, напоминает о полном совершенстве очищения. 52. Духовным не следует ходить в баню. И почему? Ходить в баню никто не сочтет грешным или неразумным. Но воздержание ради удаляться и от этого я называю делом и мужественным, и целомудреннейшим. Ибо в таком случае ни тело наше не разблажается сластным оным омовением, Ни в душе не возбуждается воспоминание о бесславном обнажении Адама, чтобы, подобно ему, заботиться о листвиях для прикрытия второй срамоты обнажения. Особенно это необходимо для нас — которые, недавно высвободясь из пагубного растления жизни сей, должны всячески стараться пребывать в неразлучном единении с красотою целомудрия, непорочной чистотой своего тела. 53. Почему в киновиях надо приглашать врача для излечения болезни? И что в таких случаях, Должно делать живущим уединенно в пустыне. Врача приглашать во время недугов ничто не препятствует. Бог провидел, что будет нужда во врачевательном искусстве, и благоволил, чтобы оно, наконец, составилось на основании опытов человеческих. Для того наперед дал бытие и врачеством в ряду творений» впрочем не на них должно полагать надежду у врачевания но на истинного нашего врача и спасителя иисуса христа это однако ж я говорю тем которые жизнь подвижническую проводят в киноввиях или в городах по той причине что они судя по течению приключающихся с ними обстоятельств не всегда могут иметь не пристающим веры, будучи окружены любовью, а то и по той, чтобы не впадали они в тщеславие и в воскушение дьявола, по которым некоторые из них при многих объявляют, что не имеют нужды во врачах. Если же кто отшельническую жизнь проводит в местах пустынных с двумя или тремя единонравными братьями, то каким бы недугом ни подвергался он, да предаст себя единому Господу, целителю всякой нашей болезни и немощи. По Господи он в самой пустыне имеет довольное утешение в болезнях. К тому же, как действо веры может у него не оскудеть никогда, так и выставить на показ свою добродетель терпения, не имеет он возможности, будучи прикрыт доброй завесой пустыни. Для сего-то Господь и вселяет единомысленные в дом. Псалтырь. 54. Что показывает малодушие в болезнях и что благодушие? Когда мы крайне тяготимся приключающимися нам расстройствами телесного здравия, ведать должно, что душа наша еще порабощена телолюбию почему как вещественных вожделевая услождений не хочет она отрешиться от житейских благ так великую почитает тяготую не иметь по причине болезней возможности пользоваться приятными для плотской жизни вещами если же она с благодарностью переносит прискорбности из за болезни то это знак что она недалеко от пределов бесстрастия Почему с радостью ожидает она тогда и самой смерти, как виновницы вступления в истинную жизнь? 55. Что потребно, чтобы душа не услаждалась благами всего мира, а паче желала разрешиться от тела. Душа не возжелает разрешиться от тела, если не сделается совершенно равнодушной к воздуху сему, то есть ко всему житейскому и мирскому. Все чувства телесные сопротивляются вере, так как чувства вкушать ищут только настоящего, присущего, а вера обещает богатство благ будущих. Почему подвязающемуся никогда не подобает помышлять ни о древесах ветвистых и тенистых? ни об источниках добротечных, не о лугах доброцветных, ни о домах благолепных, ни о беседах с родными приятных, равно как вспоминать и о богатых приношениях, если случалось быть ими почтенным. Но ему надлежит тем, что необходимо пользоваться с благодарностью, жизнь же сию почитать неким странническим путем, чуждым всякого плотского утешения. Ибо только таким образом, стеснив свою мысль, возможим мы обратить ее всю на стезю, ведущую в живот вечный. 56. 56 как немерное пользование телесными чувствами затрудняет памятование о боге и заповедях его и как избегнуть его зла что зрение вкус и прочие чувства рассеивают память сердца когда пользуемся ими без меры об этом первое возвещает нам ева ибо пока не взглянула она на заповеданное древо злостолюбно Да то ли тщательно помнила заповедь Божью, чего ради, как бы покрываемая крылами любви Божией, не ведала она и наготы своей. Когда же воззрела на то древо сластолюбно, коснулась его с великим похотением и, наконец, вкусила от плода его с неудержимым вожделением, тотчас восприяла склонность к плотскому самоуслаждению и, как обнаженная, сочетавшись с сею страстью, все свое вожделение предала взысканию вкушения настоящих утех примесивший по действию видимой привлекательности плода к своему падению и падении Адама. Вследствие сего уму человеческому стало затруднительно памятовать о Боге или о заповедях его. Мы же всегда с непрестанную памятью о Боге, взирая в глубину сердца своего, будем проводить сию падкую на прелести жизнь, как слепые очами» ибо любомудрию воистину духовному свойственно сохранять непарительным присущий в нас позыв видеть «красное видите Этому и многоопытнейший Иов научает нас, говоря тащи вслед око моего, иди сердце мое». Книга Иова. Такое действование есть верный признак, Крайнего воздержания 57. Как бывает, что ходящий духом не ведает вожделений плотских, и дьявол тщетно искушает его чистоту, всегда пребывающий в сердце своем далек от всех красных жизней сей вещей, и, ходя духом, похотей плотских изведывать не может». По элику таким образом таковые шествия свое совершает в ограждении добродетелями, сии самые добродетели, имея как бы привратными стражами своего града чистоты. То все козни бесов против него остаются безуспешными, хотя иной раз стрелы сей общей всем похоти достигают даже до окон естества». Пятьдесят восьмое. Об унынии, нападающем иногда по отгнании похотений плотских, каково оно и как его прогонять. Когда душа начнет уже не похотевать красных земных вещей, тогда прокрадывается в нее большей частью некий унывный дух, который неохотно потрудиться в служении слова не допускает ее, ни твердого желания будущих благ не оставляет в ней. Еще же и эту превременную жизнь представляет крайне непотребную, как не имеющую достойных дел добродетелей и самое ведение уничижает, как дарованное и другим многим или ничего особенного нам не возвещающее. Сей теплохладной и разлиняющей страсти мы избежим, если в крайне тесные вставим пределы нашу мысль, держа во внимании одну память Божию. Ибо только таким образом дух, востекший в свойственное ему горение, может отгнать от себя неразумное оное разлинение. Пятьдесят девятое. Коль велика помощь в духовном подвиге от непрестанного теплого поминания имени Иисусова во глубине сердца. Ум наш, когда памятью Божию затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь, обязательное для него в удовлетворении его приснодвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, которым и пусть всецело удовлетворяет Он свою ревность в достижении предположенной цели. Но ведать надлежит, что, как апостол говорит в первом послании к Коринфянам, никто же может рещи Господа Иисуса точию Духом Святым. С нашей стороны требуется, чтобы сказанное речение «Господи Иисусе Христе» и прочее умом в себе утесняющимся непрестанно было изрекаемо в сокровениях его так, чтобы при этом он не уклонялся ни в какие сторонние мечтания, которые сие святое и преславное имя непрестанно содержат мысленно во глубине сердца своего, те могут видеть и свет ума своего». Ясность мысли или определенное сознание всех внутренних движений. И еще. Сие дивное имя, будучи с напряженную заботливостью, содержимо мыслью, очень ощутительно попаляет всякую скверну, появляющуюся в душе. Бог наш есть огнь поедающий всякое зло, как говорит апостол в послании к евреям. Отсюда, наконец, Господь приводит душу в великое возлюбление славы своей. Ибо преславное то и многовожделенное имя, укосневая через памятование о нем ума в теплом сердце, порождает в нас навык любить благостыню его беспрепятственно, потому что нечему уже тогда полагать тому препону и сие то есть бисер он и многоценный которые стеживают продав все свое имение с неизореченной радостью об обретении его о двоякой радости начальной и совершенной и о слезах средних между ними иная есть радость начал вводное иная завершительная, та не непричастна мечтаний о себе, а это сильна смиренно-мудрием. Посрежди же их печаль боголюбивая и неболезненный плач. Яко во множестве мудрости множество разума и приложивый разум приложит печаль. Экклезиаст Всего ради подлежит прежде начало вводную радостью призвать душу к подвигам, потом придать ее обличению и искушению истинной Духа Святого, как о прежде содеянных грехах, так и о содеваемых еще поползновениях в самозабвении». В обличениях Бо о беззаконии наказал еси человека и истаял еси, яко поучину душу его. Псалтирь. Чтобы после того, как обличение Божие искусит ее, как в горниле, она восприяла действование мечтательной радости, теплом пометовании о Боге. 61. О забвении Бога и восстановлении пометования о нем, о причинах первого и о средствах ко второму, и о высшем его проявлении. Когда душа возмущается гневом, или отягчается многоядением или сильной печалью омрачается, тогда ум не может держать памятование о Боге, хотя бы и понуждаем был к тому как-нибудь. Ибо весь, будучи омрачен лютостью сих страстей, бывает он тогда совершенно чужд собственного чувства. Почему желание не имеет где наложить свою печать, чтоб через то ум мог носить незабвенным и неизменным вид богомыслия, так как тогда память его огрубевает по причине суровства страстей? Когда же она бывает свободна от таких возмущений, Тогда, если иногда и успеет забвение на мгновение украсть мысль о возлюбленном Господе, ум, восприяв свою энергию и живость, тотчас опять с жаром емлется за многовожделенную оную и спасительную ловитву. Ибо тогда сама благодать из Бога мысльствует в душе и совзывает – господи и иисусе христе подобно тому как мать уча дитя свое многократно повторяет вместе с ним имя отец пока не доведет его до навыка вместо всякого другого под сильного дитяти слова ясно произносить отец даже и во сне посему апостол в послании к римлянам говорит что сам дух способствует нам в немощах наших А чесомбо помолимся, якожи подобает невемы, но сам дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными, ибо так как мы младенчествуем перед совершенством сей молитвенной добродетели, то всеконечно имеем нужду в его помощи, ибо когда неизреченная его сладость обымет и усладит все наши помыслы, мы всем расположением подвиглись памятовать о Боге и Отце нашим и любить Его. Почему, как тот же дивный Павел говорит, «О нем вопием, Авва Отче» — послание к римлянам, когда им, благонастрояем и бываем, призывать Бога Отца. 62. -е. О гневе. Когда и как можно допускать его? Гнев больше всех других страстей обыкновенно встревоживает и в смятение приводит душу. Но есть случаи, когда он крайне для нее полезен. Так, когда они смущенно гневается на нечествующих или другим каким образом бесстудствующих, до да спасутся или, по крайней мере, устыдятся, тогда душе нашей доставляем то же, что кротость потому что в таком случае всячески вспоспешествуем целям Божьей правды и благости. Тогда, когда поднимаются в душе женолюбивые движения, тогда, разгневавшись посильнее на этот грех, отрезвляем нередко душу и придаем ей мужескую силу противостоять ему. А что, находясь в крайнем расстройстве духа, можем мы, запретив гневно самому духу, расстроителю, возвышаться мудрствованием даже над ужасами, коими хвалиться подавлять нас смерть, в этом не должно сомневаться. Что, желая показать нам, Господь при воскрешении Лазаря сначала запретил в духе аду и ободрил себя, и потом уже... Несметенной волей, как и всегда делал все, что не делал, возвратил телу Лазареву душу. Так что, как мне кажется, целомудрый гнев дан естеству нашему, создавшим нас Богом, более как орудие правды. И если бы Ева воспользовалась им против змея, то не подпала бы пагубному действию страстного оного похотения. Почему полагаю, что пользующийся целомудро гневом по ревности к благочестию более одобрительным окажется на весах праведного воздаяния, нежели тот, кто по неподвижности ума никогда не подвигается на гнев. Так как у этого его правитель человеческих мыслей и чувств остается необученным, А тот, на конях добродетели восседя, всегда в борьбе пребывает и носится среди полчищ бесовских, непрестанно обучая в страхе Божием четвероконницу воздержания, которую Святое Писание назвало Колесницей Израилевою, как находим в описании взятия на небо Божественного Илии. Четвертая книга царств. Иудеев первых Бог многоразлично обучал четырем добродетелям, почему и взят был на небо таковы италийкий питомец мудрости, мужества, правды и воздержания, конями имея, как мне кажется, сии добродетели свои, когда взял его дух в веянии огня. 63. Совершенному в духовной жизни не подобает судиться. Сподобившийся святого ведения и вкусивший сладости Божией не ни тягаться никогда не должен, когда кто на него жалобу подает, не сам поднимать против кого тяжбу, хотя бы кто стянул с него одежду, в которую одет. Ибо правда властей века сего ниже правды божьей Или лучше, она ничто пред правдою Божией. Да и какое различие между чадами Божьими и людьми века сего, если не то, что правда этих последних не идет в сравнение с правдой тех первых, почему и называется та правда человеческой, а это правдой Божией. Так и Господь наш укоряем противу неукоряше и стражда не прищаше. Первое послание апостола Петра. А напротив, не только снятие одежды перенес в молчании, но и несравненно выше молился отцу о спасении злодейски действовавших против него. Люди же мира не перестанут тягаться, пока с лихвою не получат искомого от тех, с коими тягаются, особенно когда ищут роста на долг. Так что их правда бывает часто началом, великой неправды. 64. Лучше предав терпимую неправду суду Божию, внимать молитве и хранению сердца, чем судиться. Слышал я, как некие благочестивые говорят, что не должно всякому позволять расхищать то, что имеем для своего содержания и для упокоения бедных, чтобы, снисходя такому злу, не сделаться нам виновными во грехе обижающих нас, и особенно, когда терпим это от христиан. Но так поступать ничто другое есть, как желать спасать больше свое, чем себя самих. Ибо если я, оставя молитву и внимание своему сердцу, начну искать суда на обидевших меня и корпеть в синях судилищ, то явно, что для меня искомое гораздо дороже собственного моего спасения, чтобы не сказать и самой спасительной заповеди, повелевающей мне. И от взымающего твоя не истезуй Евангелие от Луки Если по слову апостольскому не стану с радостью принимать разграбление имений своих посланий к евреям, когда она заповедь и того, кто по суду обратно получает, в чем насилован, не освобождает от греха лихоимания. Тленные, временные или тленными отлениях вещах производимые судилища не могут отменить нетленного Божия суда и виновный тем законом удовлетворять должен, которым подлежит его дело и по которым ему следует защищаться. Доброе убо есть дело претерпевать насилие от хотящих, а не правдовать нас, и молиться о них, чтобы ради их покаяния, а не ради возвращения именам того, что они у нас похитили, отпущено было им прегрешение лихоимства Ибо правда Божия хочет, чтобы мы самого лихаимца — а неолихаимствованное им некогда прияли свободным от греха через покаяние. 65. -е. Продай все и раздай бедным, к сему паче всего располагает смирение. Очень пригодно и паче всего душеполезно, познав истинный путь благочестия, тотчас все свое распродать и раздать полученное от того нищим по заповеди Господа, и не попускать себе под видом желания всегда иметь возможность исполнять заповедь о помогании бедным, прислушать сие спасительное повеление о раздании за раз всего. От сего будет у нас, во-первых, доброе беспопечение. А отсюда потом неподлежащая наветам нищета, которая сама горнее мудрствует и другим не подает повода к неправым искам на нас, когда у нас ничего уже не будет, чем могли бы воспламеняться огнь лихоимания у лихоимцев. Согреет же нас тогда, почти всех других добродетелей, смиренно мудрие, и в своих недрах упокоит, как ногих Подобно тому, как мать, взяв на руки дитя свое, упокоивает и согревает его в объятиях своих, когда оно, по младенческой простоте своей, скинув одеяние свое, далеко отбрасывает его от себя, по великому незлобию своему, находя более для себя приятной наготу» чем пестротную красоту одеяния своего, ибо сказано в Псалтыре, храняй ему оденцы Господь, смирихся и спасе мя. Шестьдесят шестое. Все раздать, путь к смирению. Господь потребует от нас отчета в милостыне подаяния. По калику кто имеет, а не по калику не имеет как сказано в первом послании к Коринфянам. «Посему, если я в страхе Божием, с горячим благорасположением, покорствуя по велению Господа, все, что имел бы раздавать многие годы, раздам в короткое время, в чем еще буду укоряем, когда уже ничего не имею? Но скажет кто, если все раздадим, Откуда же потом будут получать милостыню бедные, которые теперь кормятся от наших посильных подаяний? Таковому вот какой приличен урок. Не дерзай нечто укорное для Бога примышлять, для прикрытия своего лихоимания. Не оскудеют у Бога способы попечительно благоустроять создание свое, как делался я от начала» и прежде чем сей или оной были возбуждены к милостыне подаянию, оставались ли бедные без пищи или одежды? Будь у уверен, что гораздо лучше тотчас по познании истины благостно и ждить все на послужение бедным, отрынув внушаемое пристрастием к богатству неразумное мудрствование и горделивость, и возненавидев свои похотения, что значит возненавидеть душу свою, чтобы потом, не имея уже поводов радоваться в самовосхвалении и постоянному раздаванию имений, унижали мы себя, как ничего доброго не делающие. Ибо пока изобилуем богатством... Много услаждаемся раздаянием его, когда бывает на то охота, как с радостью исполняющие божественное повеление. Когда же иждивим всё, исполняем и бываем смиренными и сокрушенными чувствами, как ничего праведного не творящие. Вследствие сего душа в великом смирении возвращается в себя» чтобы чего не можем уже стежевать каждодневным милостыни-раздаянием, того сподобляться прилежной молитвой, терпением и смиренным мудрием ибо сказано в Псалтире «Нищ и убог восхвалита имя твоего Господи». К тому же и дар богословствования никому не уготовляется от Бога, кроме тех, кои наперед располагают себя от всего своего, отрешись ради славы Евангелия Божия, чтобы в боголюбезной нищете благоверствовать о богатстве Царствия Божия. Сие дает разуметь рекший «Уготовал еси благостью Твоею нищему боже и присовокупивший к сему «Господь даст глагол» благоверствующему силою многою. Псалтирь. 67. О даре богословствования, сколько и какие блага от него происходят. Все дары Бога нашего добры вельми и всеблагодательны, но ни один из них так не воспламеняет» и не подвигает сердце к возлюблению его благости, как богословствование, ибо оно, будучи первейшим порождением благости Божией, первейшие и дары подает душе. Во-первых, оно располагает нас с радостью презирать всякие приятные утехи житейские – так как в нем мы имеем вместо приходящих у тех неизреченное богатство словес божьих А потом оно огненным неким изменением ум наш озаряет и через делает его общником служебных духов. Достодолжно оба приготовившись, возлюбленные, почтем к сей добродетели, благолепной, всезрительной, всякое попечение земное посекающей, воззарение света неизреченного, ум питающий словесами Божиими. И, чтобы не говорить много, словесную разумную душу к нераздельному общению с Богом Словом, благоустрояющей через святых пророков, да и в душах человеков. О, дивное чудо, устроив богогласные песни, сия божественная невеста-водительница поет громко величие Божие. 68. Почему ум наш не так скорно молитву, как на богословское созерцание, и сколь необходима молитва для преспияния в таком созерцании? Ум наш, большей частью, мало расположен бывает к молитве по причине утеснения его и ограничения молитвенную добродетелью. В богословство ниже он охотнее вдается по причине простора и неограничения божественных созерцаний. И так, чтобы не давать хода его свободному в себе разглагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться выспринным парением, будем упражняться наиболее в молитве, псалмопении и чтении писаний, не презирая притом и толкование любомудрых мужей, коих словеса преисполнены истинным ведением веры. Действуя так, мы не только не дадим ему свои речения примешивать к благодатным словесам и не попустим ему, увлекаясь тщеславием, рассеиваться в парениях под действием самодовольства и словоохотливости, но и научимся сохранять его безмечтанным во время созерцания, и все почти помышления его сделаем слезоточивыми». Упокоеваясь в себе в часы безмолвия, наипаче же упоеваясь сладостями молитвы, он не только делается свободным от указанных предсим страстных движений, но ноипаче, обновляясь, силы восприемлет легко и беструдно пребывать в божественных созерцаниях, преуспевая вместе с тем и в зрячем рассуждении» практической мудрости с великим смирением. Ведать, впрочем, подобает, что молитва выше всякой широты созерцаний. Сама же она свойственна только тем, кои во всяком чувстве и извещении преисполнены святою благодатью. 69. Благодать вначале ощутительнейше действует на душу а потом сокращает свое действие и даже совсем сокрывает. Как это благотворно для души. Благодать вначале обыкновенно озаряет душу своим светом с сильным того ощущением. А когда успехи в духовно-христианской жизни подвигнутся вперед, тогда она большей частью неведомо для боголюбивой души своей совершает в ней таинство чтобы после того по умиротворении души ввести нас в радование и на божественных созерцаний, как будто бы мы только что призываемы были из неведенья в веденье. Посреди же подвигов об умерении души от страстей блюсти наш помысл нечиславным. Подобает нам в меру быть ввергаемыми в печаль, как бы мы были, оставлены благодатью, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определением, а потом благовременно входить в радость, благое крыляясь надеждой, ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежие, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и кечению. говорю а младенствующих еще жизнью и разумом между просвещением благодати и оставлением средина искушение а между печалью и радостью сердца надежда ибо говорится в псалтире терпя потерпях господа и внятми и еще по множеству болезней моих утешение твоя возвеселиша душу мою 70 коль вредно многословие и благотворно молчание. Как двери в бане, часто отворяемые, скоро выпускают внутреннюю теплоту вовне, так и душа, когда много кто говорит, хотя бы говорил все хорошее, испускает память свою, сознательное стояние в строе духовных вещей словесную дверью. От сего ум лишается, наконец, чистейших помышлений, и по беспорядочному наплыву помыслов смятенную ведет речь к прилучившимся. В таком случае он не имеет уже Духа Святого, хранящего нашу мысль в немечтании, ибо сей Дух благий, как чуждый всякого мятежа и мечтания, бегает многословие. Молчание же, напротив, благотворно, будучи матерью премудрых помышлений. 71. Как подобает боголюбивой душе управлять чувством правды. Само слово «ведение» научает нас, что вначале на боголюбивую душу, вступившую на путь «богоугождение», Многие толпой нападают страсти, особенно же гнев и ненависть. Подвергается же она сему не столько по действию злых духов, сколько по порядку преуспеяния ее в духовной жизни. Ибо пока душа мирским водится мудрствованием, да то ли хотя и видит правду как-нибудь попираемую иными, равнодушной к тому остается ибо занята, будучи вся своими похотениями, а правде Божией не имеет попечения. Когда же она начнет быть выше своих страстей и похотей, тогда и по отрешению от настоящих вещей и по любви к Богу она не может уже равнодушно видеть даже во сне правду Божию оставляемой. Но гневается и возмущается на злотворцев, пока не увидит этих самых оскорбителей правды защищающими ее достоинство по действию благочестивого помысла пришедший в страх божий и покаявшись. таким образом она естественно неправедных ненавидит а праведных крепко любит потому что око души не бывает окрадаемо увлекаемо на неправое воззрение когда ее завес тела Бывает утончено крайним воздержанием. Впрочем, гораздо лучше оплакивать нечувствия неправедных, чем ненавидеть их. Ибо хотя они и достойны ненависти, но слово истины не одобряет, чтобы боголюбивая душа была возмущаема ненавистью, потому что когда в душе ненависть, истинное ведение бездейственно. 72. Ум богослов и ум знатель Ум богословский, самыми словесами Божьими, услаждаемый в душе и полимый, достигает своих мер бесстрастия в достаточной широте, ибо словеса Господня, как говорится в Псалтире, словеса чисто, сребро разжженно, искушенно земли. А ум знательный, утверждаясь на испытании благодатных воздействий, бывает выше страстей. Вкушает и богослов опыта знательного, если смиреннейший водворит в себе расположение, причащается и знатель, в некой мере созерцательный добродетели, если непогрешительный имеет рассудительную часть души. Ибо оба сии дарования не случается каждому стяжать в совершенстве, чтоб каждый из имеющих одно из них, девясь тому, чем превосходит его другой, преуспевал в смиренно-мудрии с ревностью оправданной жизни. Почему апостол говорит в первом послании к Коринфянам? овому духам дается слово премудрости, иному же слово разума, о том же Дусе. 73. О молитвой гласной и в одном сердце творимой. Когда душа естественными своими изобилует плодами, тогда Велегласнейший совершает и псалмопение свое, и бывает расположена молиться наипаче глазом. Когда же она воздействуема бывает Духом Святым, тогда со всей отрадой и сладостью поет и молится в одном сердце. За первым настроением следует радость мечтательная, от самодовольства, а за вторым — слеза духовная и потом радование некое безмолвье любивое. Ибо память при удержании глаза, пребывая теплую, настраивает сердце производить слезотворные некие и в себя углубляющие помышления. Как сказано в Псалтире, в этом воистину можно видеть семена молитвы, со слезами, радостно однако ж, сеемые на земле сердца, в верной надежде обильной жатвы. Впрочем, когда бываем подавляемы больше печалью, Тогда надо немного громче совершать свое псалмопение, радостью надежды, подавляя скорбные вопли души, пока это тяжелое облако печали не развеется ветром псаломской мелодии. 74. О естественном и благодатном боголюбии. Когда душа приидет в познание себя самой, тогда она и из себя самой износит теплоту некую и стыдение боголюбивое, ибо не будучи возмущаема заботами житейскими, она любовь некую к Богу отражает из себя в мире, соразмерно взыскуя Бога мира. Но это пометование о Боге взыскуемом скоро рассеивается или потому, что впечатления чувств окрадают сию память, или потому, что естество по скудости своей скоро иждевает свое собственное добро. Почему елинские мудрецы, чего хотели достигнуть через воздержание, того не имели как должно? Потому что ум их не был воздействуем от вечной и всеистинной премудрости». Духом же святым подаемая сердцу боголюбивая теплота, во-первых, мирно вся и непристающая, потом она всей части души призывает к возлюблению Бога и вовне сердца не порывается, но сама собою всего человека обвеселяет любовью некоей ее безмерною и радостью. Ее-то достигнуть и должны стараться те, которые познали ее, ибо естественная любовь есть признак того, что естество некого здравствует через воздержание, но она не может возвесть ума в бесстрастие, как делает любовь духовная, благодатная. 75. -е. О светоносном воздействии на душу благодати и об омрачении ее под действием темных сил. Как окружающий нас воздух, когда дует северный ветер, бывает чист по причине тонкости некоей и освежающего действия сего ветра, а когда дует ветер южный, тогда он как бы сгущается по причине какого-то отяжеления его от сего ветра. Из своих ему стран износящего и на всю вселенную наносящего некий сухой туман так и душа когда приемлет воздействие от веяний истинного и святого духа тогда бывает в небе совского омрачения а когда сильно обвивается духом прелести тогда вся покрывается облаками греха и так надлежит нам всегда свое стремление всеусильно обращать к очистительному и животворному веянию Духа Святого, то есть к тому Духу, которого пророк Иезекииль во свете ведения видел грядущим с севера, чтобы всегда чисто и на ипаче созерцательная часть души нашей, и мы сподоблялись нелестно входить в божественные видения, в воздухе света зря то, что во свете». Это и есть свет истинного ведения. 76. Как действует в душе дух истины и дух прелести прежде крещения и по крещении? Некоторые придумали, будто благодать и грех, то есть дух истины и дух прелести, вместе укрываются в уме крещаемых почему, говорят, одно лицо призывает ум к добру, а другое – к противному тому. Я же из божественных писаний и из самого чувства опытно ума постиг, что прежде крещения благодать совне направляет душу на добро, а сатана гнездится в самых глубинах её покушаясь преграждать уму все правые исходы. С того же часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовала над душой прелесть, так по крещении господствует над ней истина. Действует после всего и сатана на душу, как и прежде, а нередко даже горше того, но никак соприсущей благодати, да не будет» а дымя как бы предумом через мокротность тела, приятностью бессловесных сластей. Бывает же сие по попущению Божию, чтобы человек достигал наслаждения добром не иначе, как проходя через бурю, огнь и искушение. Ибо говорится в Псалтире, проедохом сквозь огнь и воду, и извел Ныеси в покой. Семьдесят седьмое. Образ действия благодати Божией в душе. Благодать, как я сказал, с самого того момента, как приемлет крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаевая присутствие свое от самого чувства его. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего? Тогда она неизреченным неким словом беседует к душе через чувство ума, часть некую благ своих сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко удержать в себе сие обретение, тот приходит к желанию, отрешись с великой радостью от всех настоящих благ чтобы совсем приобресть то поле, на коем нашел он сокрытым сокровище жизни. Евангелие от Матфея. Ибо когда кто отречется от всего житейского богатства, тогда обретает в себе то место, в коем укрылась благодать Божия. Затем, по мере преуспеяния души и божественный дар благодати, обнаруживает в уме свою благостыню, благотворность Но тогда же и бесам попущает Господь более беспокоить душу, чтобы и научить ее рассудительному развлечению добра и зла, и соделать смиреннейшую по той причине, что когда подвергается она таким искушениям, тогда великим покрывается стыдом от срамоты бесовских помыслов. Семьдесят восьмое. Через крещение Святый Дух вселяется в сердце, а дух злый извергается. Но этим не в конец, пересекаются покушения на грех. Мы по образу Божию есть мы, умным духовным движением души. Тело же как бы дом ее есть. Но так как преступлением адамовым не только характеристические черты души осквернились, но и тело наше подпало тлению, то Всесвятый Бог Слова воплотился и как Бог через собственное свое крещение даровал нам воду спасения в возрождении, ибо мы возрождаемся в воде, действием святого и животворящего духа, вследствие чего тотчас очищаемся и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением. при Присем, дух святый вселяется в нас, а грех или отец греха изгоняется им, так как невозможно, чтобы при единстве и простоте характеристических свойствах души В ней пребывали два эти лица, как думали некие. К тому же, когда божественная благодать через святое крещение сочетывает себя в безмерной некой любви с чертами образа Божия в залог подобия, где поместится лицу лукавого, так как нет никакого общения света мой. Второе послание к Коринфянам. Итак, мы, текущие путем священных подвигов, веруем, что баню паки бытия. Второе послание к Тимофею. Сквернообразный змей извергается из глубин ума. При всем том не дивимся, что и после крещения опять с добрыми помыслами испытываем и худые, ибо баня освящения — хотя отъемлет скверну греха, но двойственности пожеланий наших не уничтожает, и бесам воевать против нас и обольстительные слова говорить к нам не возбраняет. Чтоб чего ни сохраняли мы в естественном оном находясь в состоянии, то хранили силой Божией, восприяв оружие правды. 79 благодать действует через чувство ума, а сатана через плотские чувства и влечения сатана как сказал я святым крещением извергается из души, но ему попускается по указанным выше причинам действовать на нее через тело. благодать божия вселяется в самую глубину души, то есть в ум ибо как говорится в псалтире Вся слава тщери царевы внутрь, невидимая для бесов. Почему, когда тепли, воспоминаем о Боге, то чувствуем, что божественная любовь как бы потоком исторгается из самой глубины сердца нашего. Духи же злые, на чувства телесные нападают и в них гнездятся, удобно действуя через подручную им плоть на тех, кои младенчествуют еще душою. Таким образом, ум наш, по божественному апостолу, всегда соуслаждается закону духа. Чувства же плотские охотно увлекаются сластолюбивыми склонностями. Послание к римлянам. Оттого в тех, кои ревностно преуспевают в ведении, благодать через чувство ума и самое тело обвеселяет радованием неизреченным. Когда же нерадива и беспечна течем путем благочестия, то бесы, находя нас такими, пленяют душу нашу через чувства телесные, насильно влечая ее к тому, чего она не хочет, убийцы. Восьмидесятое. Против тех, кое говорят, что благодать и грех вместе обитают в сердце крещенных. Говорящие, что два лица, то есть дух благодати и дух греха, вместе сопребывают в сердцах верующих, в подтверждении сего мнения своего из слов евангелиста Иоанна, свет во тьме светится, и тьма его не объят. выводят что светлость божественная нисколько не оскверняется от сопребывания с лукавым. Хотя бы свет божественный некако и приближался к тьме бесовской. Но то евангельское слово обличает таковых, что они мудрствуют не согласно со святыми писаниями. «Ибо так, как Бог — слово, сей свет истинный, благоволив явиться твари воплоти своей, по безмерному человеколюбию своему возжег в нас свет святого ведения своего» мудрдерство ниже мира не объяло то есть не познало всего совета Божия по эку мудрствование плотская вражда на бога послание к римлянам то по сей причине богослов и употребил такое слово и затем сказав еще несколько слов в послании наводит сей дивный муж без свет истинный Иже просвещает всякого человека грядущего в мир, вместо руководит и животворит. В мире бей, и мир тем бысть, и мир его не позна. Во своя прииди, и свои его неприяша. Елится же прияша его, дади им область чадом Божиим быть, верующим во имя его. И премудрый Павел в Писании к филиппийцам в объяснении сего же речения «Ни прияша, не познали» говорит «На зане уже достигах, или уже совершихся, гоню же ащи и постигну, а не може и постижен бых от Христа и Иисуса». И так не о сатане говорит евангелист что он не познал света истинного, потому что он от начала был чужд его, но достойно порицает всем словом людей, которые, слыша о силах и чудесах Божиих, не хотят однако ж приступать к свету ведения его по причине омрачения сердца их. 81. Два рода злых духов. Тончайшие – на душу воюющие, и грубейшие – на тело патче действующие. Слово «ведение» научает нас, что есть два рода злых духов. Одни более тонкие, другие более грубовещественны. Тончайшие воюют на душу, а грубейшие плоть обыкновенно пленяют посредством срамных неких сластных движений. Почему всегда друг другу противятся духи на душу, нападающие и духи, нападающие на тело, хотя к тому, чтобы вредить людям, равные имеют рвение? Когда благодать не обитает в человеке, духи злые, наподобие змей, гнездятся во глубине сердца, не давая душе воззреть к возжеланию добра когда же благодать сокровенно возобетает в уме, тогда они как облака некие темные промелькают по частям сердца, преобразуясь в страсти греховные и в призрачные мечтания разнообразные, чтобы через воспоминание развлекая мечтаниями ум отторгнуть его от собеседования с благодатью. Итак, когда мы духами на душу нападающими, к душевным разжигаемся страстям, наипаче же к самомнению и гордыне, сей матери всех зол, тогда, приводя на память разложение тела своего, устыдим это надмение словолюбивого самовозношения». То должно делать и когда бесы на тело воюющие подготавляют сердце наше к воскипанию срамными похотями. Ибо это одно воспоминание сильно расстроит всякие покушения злых духов в связи с памятью Божией. В случае же, если по поводу такого воспоминания душевные бесы начнут влагать мысль о безмерной ничтожности человеческого естества, как никакого достоинства не имеющего по причине разложения плоти, ибо так любят они действовать, когда кто начнет их самих мучить таким помышлением, приведем на память честь и славу небесного царствия не забывая при всем держать в мысли и грозность нелицемерного суда Божия, чтобы тем малодушное нечаяние предотвратить, а этим легкому и скорому на похоти сердцу нашему придать твердости и силы к противостоянию. 82. В сердце тех, кои во благодати суть не может быть дьявол. Воюет же он против них посредством тела. Господь научает нас в Святом Евангелии Своем, что когда сатана, возвратясь, найдет дом свой выметенным и пустым, найдет, то есть сердце, бесплодным, тогда берет других семь духов, злейших его, входить в него и гнездиться там, делая последнее состояние человека того хуже первого. Евангелие от Матфея Отсюда надлежит уразуметь, что пока Дух Святой обитает в нас, да то ли сатана не может войти в глубину души и обитать там. Но и Божественный Павел учит такому же пониманию сего воззрения на это дело, когда из подвижнического, опытного сведения, увидев существо, дело сего, каково то есть оно и как есть воистину, Так говорит он в послании к римлянам, «Совуслаждаюсься бо закону Божию по внутреннему человеку, вижду же ин закон воудих моих, противовоюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным сущим в воудих моих». а преуспевших же в жизни по духу говорит далее. «Не едино уба ныне осуждения сущим во Христе и Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу. Закон бо духа жизни о Христе и Иисусе свободил мя есть от закона греховного и смерти». И в другом месте опять, чтобы показать, что из тела воюет сатана на душу, соделавшуюся причастницей Святого Духа, говорит он в послании к ефесянам. Станете, уба припаясь они чресла ваша истинною, и оболшеся в броня правды, и обувши нозе, во уготование благовествования мира, над всеми же восприемши щит веры. В нем же, возможно, вся стрела лукавого рожженны угасите, и шлем спасения воспримите, и меч духовный, и же есть глагол Божий но иное дело есть пленение и иная борьба, так как то означает насильственное некое взятие в свою власть, а это указывает на равносильное противоборство. Почему апостол говорит, что дьявол огненными стрелами нападает на души Христа Господа в себе носящие? Ибо и обыкновенно так бывает, Что кто не может руками достать своего противника, тот употребляет против него стрелы, чтобы издали ведущего с ним брань врага уязвить полетом стрел. Так и сатана по элику не может, как прежде, гнездиться в уме подвязающихся по причине присутствия в нем благодати, то как гнездящийся в теле налетает на похотную мокротность, чтобы ее влечением прильстить душу. Почему надлежит иссушать тело, чтобы ум, похотную, мокротую, влекомый, не поскользался на приманке сладострастия и не падал? Из самого речения апостольского легко убедиться, что ум подвязающихся состоит под действием божественного света, почему рабствует закону Божию и соуслаждается ему. А плоть по своей падкости на зло — Злым подчиняется духам, почему влечется раболепствовать их злым внушением. Из всего само собой видно, что ум не есть некое общее обиталище для Бога и дьявола. Иначе как бы я умом моим работал закону Божию, а плотью закону греховному, если бы ум мой со всей свободой не противоборствовал демонам, охотно покорствуя благому действию на него благодати, тогда как тело в то же время увлекается приятную вонью бессловесных сластей, по причине, как я сказал, попущения гнездится в нем у подвязающихся злым духом. Апостол и говорит в послании к Римлянам: "Вем яко не живет во мне Сирич во плоти моей благое". Таким образом, у тех, кои посредством подвигов противостоят греху, ибо апостол говорит это не о себе, демоны с умом борются, а плоть, разнеживающими приятными движениями, стараются расслабить и увлечь к похотствуванию ибо им по праведному суду попускается укрываться во глубине тела и у тех, кое крепко подвизаются против греха, потому что произволение человеческого мудрствования всегда состоит под искусом. Если же кто может еще всей жизни посредством подвижнических трудов умереть, Тогда он весь, наконец, сделается домом Святого Духа, ибо таковы и прежде смерти уже воскрес. Каковым был и сам блаженный Павел, и каковыми были и бывают все совершенные подвигом подвязающиеся и подвязающиеся против греха. 83. Как и помыслы, сатаною всеваемые почиваются исходящими из сердца. Износит сердце и само из себя помышления добрые и недобрые. Впрочем, помышление недобрые произращает оно не из естества своего, но и иные из них имеет оно потому, что память о недобром обратилась в ней в навык по причине прежних прельщений. Большую же часть их, и при том наиболее злых, зачинает оно от злодейства демонов. Мы же все их чувствуем, исходящими как бы из сердца. Почему некие подумали, что в уме нашем вместе пребывают и благодать, и грех, приводя в подтверждение сего и слова Господа? А исходящие из уст из сердца исходит, и это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние и прочее. Евангелие от Матфея. Не знают же они, что ум наш по действию тончайшего некоего чувства и тех злых помыслов, коеи влагаются в него злыми духами, делается собственником так как по действу плоти тело падкое на угождение себе на это патче не знаем как увлекает душу по причине срастворения своего с нею ибо плоть безмерно любит ласкательство прелести по сей причине и помыслы всеваемые в душу демонами кажутся исходящими из сердца усвояем же мы их себе когда вожделеваем соуслаждаться ими что, укоряя, Господь, как само божественное являет слово, и изрек вышеприведенные глаголы. Ибо когда кто соуслаждается помыслами, лукавым сатаной в него всеваемыми, и память о них как бы написует в своем сердце, неявно ли, что потом он из собственной своей произращает их мысли? 84. Пример из Писания в объяснение, что благодать и дьявол не могут вместе пребывать в сердце. Господь говорит в Евангелии от Матфея, что сильный не может быть извергнут из дома своего, если сильнейший его не свяжет его, не расхитит всего, что у него, и не выбросит его вон. Как же может после такого посрамления этот изверженный опять войти внутрь и пребывать там вместе с истинным домовладыкой в своем доме, упокоивающимся, как ему благоугодно? И какой царь, победив восставшего против него тирана, захочет, чтобы он вместе с ним вращался в его царских покоях? Не пачили тотчас заколит его или, связав, предаст своим воинам надолжайшее мучение и жалчайшую смерть. 85. -е. Доказательство того же из опыта в духовной жизни или того, как благодать и грех действуют в преуспевающем. Если что, на том основании, что мы совместно помышляем и о худом, и о добром, заключает, что Дух Святой и Дьявол вместе обитают в уме, доведает таковый, что сие случается с нами от того, что мы не вкусили еще и не увидели, яко благ Господь, Псалтирь. Ибо на первых порах, как я и выше уже говорил, благодать... Сокрывает свое присутствие у крещаемых ожидая произзволения души когда же всецело обратится человек к богу тогда она неиреченным неким чувством открывает сердцу свое присутствие и опять ожидает движение души попуская между тем бесовским стрелам достигать до самой глубины ее чувства чтобы она с теплейшим произволением и смиреннейшим расположением взыскала Бога. Если вследствие сего начнет, наконец, человек с твердой решимостью подвигаться вперед в соблюдении заповедей и непрестанно призывать Господа Иисуса, тогда огнь святой благодати простирается и на внешние чувства сердца, ощутительно поедая терния человеческой земли». Отчего и бесовские советы и внушения далеко негде останавливаются от того места, где сердце с благодатью, лишь слегка затрагивая страстную часть души. Когда же человек подвигами во все обличется добродетели и особенно в совершенную нестяжательность, Тогда благодать все естество его озаряет в глубочайшем некоем чувстве, возгревая в нем теплейшую любовь к Богу. Тогда и стрелы бесовские угасают еще вне телесного чувства, так как веяние Духа Святого сердце пополняет глубоким миром. Огненные же стрелы бесовские погашает еще когда они несутся по воздуху. Впрочем, и всю меру достигшего попускает иногда Бог подвергаться злому действию бесов, оставляя тогда ум его неосвященным, чтобы самовластие наше не было совершенно связано узами благодати не только ради, что грех должен быть побежден подвигами, но и того, что человеку еще и еще надлежит преуспевать в духовной опытности» ибо что почитается совершенным в обучаемом, то несовершенно в сравнении с богатством обучающего Бога, в ревнующий о преуспеянии любви, хотя бы кто, трудясь над сим преуспеянием, взошел на самый верх, показанный Иакову Лествице. 86. Попущение Божие обучительное и Божие отвращение наказательное. Сам Господь говорит в Евангелии от Луки, что сатана спал с неба, чтобы не видел безобразный сей обиталищ святых ангелов. Как же он, неудостоиваемый общения с добрыми рабами Божьими, может иметь общим с Богом обиталищем ум человеческий? Если и скажут, что это бывает по попущению, то этим не представят ничего доказательного ибо попущение обучительное никак не лишает душу божественного света. Бывает же при всем только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтобы горечью бесовской подвигнуть душу со всем страхом и великим смирением взыскать помощи от Бога, испытывая в себе злое действие врага. Так мать-дитя свое, бесчинствующее по нехотению подчиняться уставам млекопитания, на краткое время спускает из объятий своих, чтобы оно, убоявшись окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и слезах в материнские опять потянулось возвратиться объятие. По отвращению же Божию бывающее попущение душу, не хотящую иметь Бога в себе, предает бесам как бы связанную. Но мы — неподметные чада, но, как веруем, есть мы истинные детище Божией благодати, редкими попущениями и частыми утешениями ею млекопитаемые. Да под действием таковой ее к нам благостыни доспеем приидти в мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. Послание к Ефесянам. 87. -е. О действиях на душу попущения божие обучительного и оставления Божия наказательного, и о том, как надо действовать при том и другом. Попущение обучительное сначала поражает душу великой скорбью, чувством унижения и некоторой мерой безнадежья, чтобы подавить в ней тщеславие и желание изумлять собой и привесть ее в подобающее смирение. Но тотчас потом наводит оно в сердце умиленный страх Божий и слезную исповедь, и великое желание добрейшего молчания. А оставление, по отвращению Божию бывающее, оставляет душу самой себе, и она исполняется отчаянием и неверием, надмением и гневом. Надлежит уба нам, зная то и другое попущение и оставление, во время их... Приступать к Богу сообразно со свойствами каждого из них. Там благодарение и обеты должны мы приносить Ему, яко милостиво, наказующему необузданность нашего нрава лишением утешения, чтобы отечески научить нас здраво различать доброе от худого. А здесь непрестанное исповедание грехов, непрерывные слезы и большее уединение. Да хотя таким приложением трудов возможен умолить и преклонить Бога презреть, как прежде, на сердца наши. Ведать, впрочем, должно, что когда при обучительном попущении бывает у души с борьба в схватке лицом к лицу, Тогда благодать, хотя скрывает себя, но неведомым помоганием содействует душе, чтобы показать врагам ее, что победа над ними есть дело одной души. 88. Примером объясняется, от чего помышляют доброе и худое при благодати, и кто сподобляется об одном духовном как когда кто в зимнюю пору, стоя на открытом где-нибудь месте, обратится лицом к востоку в начале дня, передние его части все обогреваются солнцем, а задние части его все остаются непричастными солнечной теплоты, потому что солнце тогда бывает не над головою его. Так бывает и с теми, кои находятся еще в начале духовной деятельности, именно Сердце их отчасти согревается иногда святою благодатью, почему ум их начинает тогда плодоприносить духовные мудрствования. Но внешние части сердца их все еще остаются мудрствующими по плоти, потому что не все еще части сердца в глубоком чувстве озаряются святым светом благодати чего некие, не понимая, придумали, будто в уме подвязающихся находятся два лица, взаимно друг другу противоборствующие. Вот отчего и случается, что душа в одно и то же время помышляет и доброе, и худое, подобно тому, как в предложенном выше примере человек в одно и то же мгновение ощущает прикосновение и холода, и теплоты, И ум наш с тех пор, как соскользнулся в двойственность ведения, нуждение некое имеет, хотя бы и не хотел, в одно и то же мгновение помышлять худое и доброе, особенно у тех, кои достигают тонкости рассуждения. Почему, как ни старается, он всегда помышлять доброе, Тотчас припоминается ему и худое, потому что память человеческая от преступления Адамова некако разделилась на двоякое помышление. Но если мы с горячей ревностью начнем исполнять заповеди Божии, тогда благодать, освещая все наши чувства в глубоком некоем ощущении, будет пополять все наши греховные воспоминания». Сердце же наше, услаждая неким миром любви непристающей, будет приучать нас к тому, чтобы помышлять духовное, а не плотское. Сие очень часто случается с приближающимися к совершенству, кое непрестанно имеют в сердце своем память о Господе. 89. Через крещение благодать восстанавливает образ Божий. Подобие же Божие она потом же живописует вместе с трудами человека в стяжании добродетелей, верх коих любовь, высшая черта богоподобия. Два блага подает нам святая благодать через возрождающее нас крещение, из которых одно безмерно превосходит другое. Но одно подает оно тотчас, именно – В самой воде обновляет и все черты души, составляющие образ Божий. Просветляет, смывая с нас всякую скверну греховную, а другое ожидает произвести в нас вместе с нами. Это то, что составляет подобие Божие. И так, когда ум начнет с великим чувством вкушать блага Всесвятого Духа, Тогда ведать мы должны, что благодать начинает как бы живописать на чертах образа Божия черты богоподобия. Ибо как живописцы сначала одной какой краской начертывают образ человека, а потом мало-помалу краску за краской накладая, представляют образ того, кого живописуют, сходный с ним даже до власов, так и святая благодать Божия сначала через крещение восстанавливает в человеке черты образа Божия, поставляя его в то состояние, в коем он был, когда был создан. А когда увидит, что мы всем произволением вожделеваем красоты подобие божие и стоим ногией и небоязненные в ее детелище, то есть в мастерской, тогда добродетель за добродетелью расцвечивая в душе и от славы в славу лик ее возводя придает ей черты подобие божие причем чувство показывает как отображаются в нас черты богоподобия совершенство же богоподобия узнаем из просвещения благодатного Ум, преуспевая в некой мерности и неизреченной гармонии, чувством восприемлет все добродетели. Но любви духовной никто не может стяжать, если не просветиться святым духом во всей полноте ощутительно. Ибо если ум не примет от божественного света совершенного богоподобия – то хотя он все другие добродетели возыметь может, но совершенной любви остается еще непричастным. Потому что только тогда, как человек совершенно уподобится Божией добродетели, говорю о вместимом для человека подобии Богу, носит он и подобие божественной любви. Как когда пишут с кого портрет, Самая приятная из красок краска и самонужнейшая из черт черта, будучи приложены к нарисованному лику, делают его даже до улыбки совершенно похожим на того, кого живописуют. Так и когда божественная благодать живописует в ком богоподобие, светлая черта любви, будучи приложена, показывает, что черты образа Божия всецело возведены в благолепие богоподобие. И без страсти, то есть очищение и свободы от страстей, никакая добродетель не может доставить душе, кроме единой любви, ибо исполнение закона любви, послание к римлянам. Так что, хотя внутренний наш человек каждодневно обновляется вкушением любви, в полноту же возраста приходит только вместе с полным совершенством любви. Девяностое. Сначала дается вполне вкусить утешения благодатные, а потом они скрываются. Первое, чтобы поддержать ревность к подвигам, а второе, чтоб подвязающийся смирялся, полное проявление благодати в любви. И как это бывает? Дух Святой в самом начале преуспеяния, если горячо возлюбит добродетель Божию, дает душе полным чувством и удостоверительно вкусить сладости божией чтобы ум точно и определенно познал, сколь велик плод боголюбивых трудов, но потом надолго скрывает богатство сего животворного дара, чтобы мы, хотя во всех преуспеем добродетелях, думали о себе, что мы ничто, потому что не видим в себе, чтоб святая любовь обратилась в нас постоянный нрав». Ибо в ту пору бывает, что бес нелюбия иногда с такой силой налегает на души подвязающихся, что они неприязненно относятся даже к тем, кои любят их, и даже во время приветствия и целования держат это тлетворное действие неприязни. Отсего душа сильно скорбит и болезнует, что тогда, как в памяти носит любовь духовную, сознает обязательство любви, не может возыметь ее в чувстве по причине, как ей кажется, недостаточности совершеннейших трудов. Почему необходимо нам пока нуждением насильственным заставлять себя совершать дела любви, чтобы таким образом достигнуть вкушения ее и полным чувством с удостоверительным удовлетворением? В совершенстве же никто из сущих воплоти не может стяжать ее, кроме тех святых, кои дошли до мученичества и совершенного исповедания, чего достигший совершенно изменяется и даже к пище неохотно приступает, ибо упитаемого божественной любовью какое еще может быть похотение благ мира сего». Всего ради, премудрый Павел, сие великое вместилище веденье, благовествуя нам о будущих утешениях праведных, по собственному в том удостоверению говорит в послании к римлянам. «Несть царствие небесное брашно и питье, но правда, мир и радость о одусе святе, кое суть плод совершенной любви». Таким образом, часто здесь вкушать действия любви могут преуспевающие в духовной жизни. В полном же совершенстве стяжать ее никто не может, если у него наперед не будет совершенно пожерта, мертвенное животом. 91. О действии благодатной любви к Богу поведал мне некто, из ненасытимо любящих Бога. Когда я возжелал ощутительно изведать любовь Божию, даровал мне это в полном чувстве и удовлетворительности благий Господь. И я в такой силе чувствовал действие сие, что душа моя тогда желалась неизреченной некой радостью и стремительностью изыти из тела и тытьте ко Господу и совсем забыть, Чин сей привременной жизни. И всякий, испытавший действо такой любви, хотя бы тысячи обид и лишений потерпел от кого, не гневается на него, но остается душевно прилипленным к оскорбляющему и обижающему его. Возгорается же он ревностью только против тех, кои на бедных нападают, или на Бога глаголят неправду, как говорит Писание» или иначе, как живут недобрые. Ибо любящий Бога, много паче себя, или совсем не любящий себя, а одного только Бога, уже не заступается за свою плоть, а одного того хочет, чтобы почитаема была правда, почтившего его честью вечной. И этого желает он нелегким каким и скоро переходящим желанием но имеет такое расположение в качестве неизменного нрава по причине полного вкушения любви к Богу. К тому же ведать надлежит, что Богом возбуждаемый к такой любви бывает выше самой веры во время такого действа в нем любви, как уже в чувстве сердца полной любовью, держащей чтимого верою. Это ясно указывает нам святой Павел в первом послании к Коринфянам, когда говорит «Ныне пребывают вера, надежда, любы, три сия, больше же сих любы. Ибо кто держит, как я сказал, Бога в богатстве любви, тот в то время бывает гораздо больше своей веры, как сущий весь в любви». 92 сколь необходимо для успеха в благовествовании восстановлять нарушающийся с другими мир. Действо святого ведения по свойству своему немало скорбеть заставляет нас, когда по некоему раздражению досадив кому-либо, соделываем его врагом себе». За это оно никогда не перестает уязвлять совесть нашу, пока посредством объяснений и извинений не успеем возвести оскорбительного в прежнее благорасположение. С особенной же силой такое сокрушение проявляется, когда кто из людей мира сего прогневается на нас, хотя бы то и неправедно. Это крайне тяготит нас и озабочивает так как всяко мы послужили ему в соблазн и преткновение. от Отсего и ум наш тогда оказывается неспособным к богословствованию, потому что ведение по существу своему, суще цело любовью, не попускает мысли нашей расшириться в порождении божественных созерцаний, если наперед не восприимем опять в любовь, и неправедно гневающегося на нас. В случае, если тот не хочет этого или удалиться от наших мест, надлежит нам, прияв начертание лица его в свое благорасположение, с нездерживаемым излиянием души, так во глубине сердца исполнить закон любви». Ибо тем, которые желают иметь ведение о Боге, должные лица неправо гневающихся представлять в уме с безгневным помыслом. Когда же это будет, тогда ум не только в области богословия станет непогрешительно вращаться, но и в деле любви с полным дерзновением возвысится, как бы восходя со второй степени на первую. Девяносто третье. Путь добродетели сначала бывает труден и горик, а потом удобным и приятным делается. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным. Не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из чрева материнского привыкает жить пространно в удовольствиях, а для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным, ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с Сим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Посему Господь, выводя нас на путь спасения, говорит, что тесен и прискорбен путь, вводящий в живот, и мало тех, кои идут им. Евангелие от Матфея. К тем же, кои со всем рвением желают приступить к хранению святых его заповедей, говорит он, «Иго мое благое и бремя мое легко есть». Евангелие от Матфея. «Предлежит уба нам в начале подвига нашего, насилуемой некой волей, исполнять святые заповеди Божии, чтобы благой Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю с удовольствием прочее покорствовать преславным его волениям». «От Господа Бо уготовляется хотение» — книга притчей. Начнем уже мы с великой радостью совершать непрестанно благое, и тогда воистину восчувствуем, что Бог есть действуяй в нас, и ежи хотети, и еже деяете о благоволении. Послание к филиппийцам. 94. Внешние и внутренние искушения делают подвязающихся способными Отпечатлеть в себе божеские красоты. Как неразогретый и неумягченный воск не может добре отпечатлеть налагаемую на него печать, так и человек, если не будет искушен трудами и немощами, не может вместить печати добродетелей Божией. Посему Господь говорит божественному Павлу, «Давлейте благодать моя». «Сила бы моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам. Сам же апостол так хвалится, говоря, «Сердце улба похвалюсь, а паче в немощах моих, да вселится в мя сила Христова». Так и в притчах написано, «Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, и его же приемлет». Апостол немощами называет восстание врагов креста, которые часто тогда случались и с ним, и со всеми святыми, чтоб не превозносились, как говорит он во втором послании к Коринфянам, при избытком откровений. Но паче пребывали через смирение в образе совершенства, преподобно сохраняя божественный дар через частые унижения». Мы же немощами называем лукавые помыслы и телесные стропотности. Ибо тогда телеса святых, подвязающихся против греха, будучи предаваемы смертоносным уязвлением и разным другим прискорбностям, были много выше страстей, через грех пришедших в естество человеческое. Ныне же, когда о Господе множится мир церквей, необходимо тело подвижников благочестия искушать частыми стропотностями, а душу — лукавыми помыслами, особенно тех из них, у коих ведение сильнодейственно со всяким чувством и удостоверением, чтобы они тщеславно с высокоумением не подпали, и могли ради великого смирения вместить, как я сказал, в сердцах своих печать божественной красоты, по слову святого пророка «Знаменайся на нас свет лица Твоего Господи, Псалтирь». Подобая тубо с благодарением претерпевать таковые о нас совет Господень, и тогда как болезни, так и борьба с демонскими помыслами вменится нам во второе мученичество». Ибо говоривший в те времена устами беззаконных начальников святым мученикам, «Отрекитесь Христа и возлюбите славу века сего», тоже и ныне сам говорит рабам Божиим, мучивший тогда тела праведных и крайне поносивший честных учителей, через служивших дьявольским онным мудрованием, он же и ныне наводит разные страдания на исповедников благочестия с великими поношениями и уничижениями, особенно когда они, славы ради Господа, с великой силой помогают угнетаемым бедным. Всего ради надлежит нам со всем опасством и терпением Созидать в себе такое свидетельство совести перед лицом Бога, терпя потерпех Господа и вне отми. Псалтирь. 95. О двояком смирении, смирении средних и смирении совершенных. Нелегко приобретаемое дело есть смирение. Ибо чем выше оно, тем больших трудов требует стяжание его. Приходит же оно к причастникам святого ведения двумя способами. Когда подвижник благочестия находится в средине духовного преуспеяния, тогда смиреннейшее о себе мудрование держится у него или ради немощи телесной, или ради неприятностей со стороны враждующих наревнителей о праведной жизни или ради лукавых помыслов. Когда же ум в полном чувстве и удостоверительно озарится святой благодатью, тогда душа начинает иметь смиренно-мудрее как бы естественным своим расположением. Ибо, будучи напаяема и насыщаема божественную благодатью по благости Божией, не может уже она надыматься и напыщаться словолюбием, хотя бы непрестанно исполняла заповеди Божии, но почитает себя ничтожнейшую пачи всех в чувстве общения божественной благостыни, то есть что она такова по милости Божией. То смиренно сопровождается большей частью печалью и упадком духа, а это радостью со стыдением всемудрым. То, как я сказал, приходит к тем, кои находятся на средине подвигов, а это не спосылается приближающимся к совершенству. Почему-то нередко от житейских благопоспешений некого подавляется. А это, хотя бы кто предложил ему все царства мира, не колеблется, и самых страшных стрел греха не только не боится, но даже и совсем не чувствует, потому что, будучи все духовно, не имеет уже оно чувства для внешней славы. Доходит, однако, с до сего последнего подвижник не иначе, как прошедший через то первое всяким образом. Ибо благодать не даст нам богатства второго, если наперед не умягчить произволение нашего испытаниями, через обучительное попущение, прирожение, страстей в период первого. 96. Охранение себя от пустых худых помыслов и речей. Любители удовольствий настоящего века от помыслов переходят к падениям. Носимы, будучи безрассудным парением, они все почти свои страстные замыслы с вожделением выражают или в словах неподобных, или в делах беззаконных. А решающие исправно вести подвижническую жизнь от падений переходят к злым помыслам или к злым и вредоносным речам, от худых дел отстали, но еще остаются в области помыслов и речей недобрых. И бесы, если увидят таковых, или вдающимися в пересуды и поношения, или ведущими пустые и неуместные беседы, или смеющимися, как не должно, или гневающимися безмерно, или вожделевающими тщетной и пустой славы, тотчас толпой нападают на них. Взяв повод к своему злодейству тщеславие и через него, как через дверь какую темную, вскочив, они расхищают души их». Подобает убо тем, кои придают себя стяжанию добродетелей, ни славы не желать, ни собеседования со многими не искать, ни частыми выходами и прогулками не пользоваться, ни поносить кого-либо, хотя бы кто и достоин был поношения, ни многословить, хотя бы могли говорить одно хорошее. Ибо многословие безмерно рассеивает ум и не только к духовному деланию делает его неспособным, но и придает в руки беса уныния, который, мало-помалу расслабив его, передает потом его бесу безмерной печали, а, наконец, и бесу гнева. Почему должно всегда упражнять ум в соблюдении святых заповедей и в глубоком пометовании славы Господа? «Ибо храняй заповеди, — говорит Писание, — не увесть глагола лукава, то есть не уклониться к непотребным помыслам или словам». 97. Непрестанная память о Господе и молитва, не пристающая сблюдением ума, единое средство к очищению сердца. Когда сердце с жгучей некой болью принимает бесовские стреляния, так что Боримому думается, будто он носит самые стрелы, это знак, что душа стала ретиво ненавидеть страсти. И это есть начало очищения ее, ибо если она не потерпит великих болей от бесстыдства греха, то невозможет потом богатно порадоваться и о благотворности правды после сего желающий очистить сердце свое, да разогревает его непрестанно памятью о Господе Иисусе, имея это одним предметом богомыслия и непрестанным духовным деланием. Ибо желающим сбросить с себя гнилость свою, не так следует вести себя, чтобы иногда молиться, а иногда нет но всегда должно упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы жил далеко негде от молитвенных домов. Ибо как взявший очистить золото, если хоть на короткое время оставит горнило без огня, делает, что очищаемая руда опять ожестевает, так и тот, кто иногда пометует о Боге, а иногда нет, что, кажется, приобретает молитвой, то теряет пресечением ее». Но мужу-любителю добродетели свойственно всегдашней памятью о Боге потреблять земленность сердца, чтоб таким образом при постепенном испарении худо под действием огня благого пометования душа с полной славой совершенно истекла к естественной своей светлозарности. Девяносто восьмое. В чем состоит бесстрастие или чистота сердца? безстрастие есть не то, чтобы не быть бориму от бесов. Ибо в таком случае надлежало бы нам по апостолу изытие из мира, первое послание к Коринфянам. Но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать неборимыми, подобно тому, как в латы облеченные воители и стрелянию противников подвергаются, и слышат звук от стрел, и видят даже самые стрелы, на них испускаемые. Неуязвляемы, однако же, бывают ими по причине твердости воинской одежды своей. Но эти железом, будучи ограждены, не подвергаются уязвлению во время брани. Мы же посредством делания добрых дел, облегшись во всеоружие святого света и в шлем спасения, будем рассеивать темные демонские фаланги. Ибо не одно то приносит чистоту, чтобы не делать более зла, но паче то, чтобы всеусильной ревностью о добре в конец потребить в себе злое. 99. О двух бесах — долже всех борющих, бесе чрезмерной ревности и похоти плотской, и как бороться против них. Когда человек Божий все почти победит в себе страсти, два беса остаются еще ратующими против него из коих один душ утомит, возбуждая его по великому боголюбию к непомерной ревности, так что он не хочет допустить, чтобы другой, кто угодил Богу, паче его, а другое тело, возбуждая его огненным неким движением к похотению Плотскому. Бывает же сие с телом, во-первых, потому, что такая сласть — похотное, свойственное естеству нашему, как вложенное в него чадородие ради, почему она и неудобь побеждаемая, а потом и по попущению Божию. Ибо когда Господь увидит кого из подвижников, слишком высоко восходящим в приумножении добродетелей, тогда попускает ему иной раз быть возмущаемым скверным бесом, чтобы он почитал себя худейшим всех живых людей. Такое нападение страсти сей иногда бывает после совершения добрых дел, а иногда прежде того, чтоб движение сей страсти предшествует ли оно делам или последует, заставляло душу казаться пред собою непотребнейшую, как бы ни были велики совершенные его дела. Но против первого бессоочрезмерную ревность возбуждающего будем бороться усугублением смирения и любви, а против второго без похоти плотской воздержанием безгневием и углубленной памятью о смерти, чтоб через это чувствуя в себе непрестанно действо святого духа соделаться нам в господе высшими и этих страстей. Сотое. Должны исповедать Богу и все невольные и неведомые грехи. Иначе в час смерти тяжело будет. Те из нас, которые соделались причастниками святого ведения, все, конечно, должны будем отдать отчет и о невольных прениях ума, как говорит Иов, «Не знаменовал же еси, аще что неволею преступих» и праведно. Ибо если кто будет всегда занят памятованием о Боге и не будет не бречь о святых его заповедях, тот ни в невольный, ни в грех не впадет. Надлежит убанам тотчас и о невольных падениях сокрушенное исповедание приносить владыке, прилагая его к совершению обычного нашего молитвенного правила так как человеку нельзя не падать в человеческие прегрешения, то и следует всегда исповедание о них приносить владыке, пока совесть в слезах любви не удостоверится в прощении их. Ибо, как говорил святой Иоанн в первом послании, «Още исповедуем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит наш от всякой неправды». Почему надобно непрестанно внимать чувству сокрушенного исповедания, питать сие чувства, чтоб совесть наша как-нибудь не обманула себя, подумав, что уже довольно сокрушалась и исповедовалась Богу? ибо суд божий гораздо строже суда нашей совести хотя бы кто и ничего не знал за собою худого с полным удостоверением как учил премудрый наш павел говоря в первом послании к коринфянам но не сам себе востезую, ничто же бы вы в себе сем не о сем востезуя визуя ежемя господь есть Если же мы не будем достодолжны и об этих невольных и неведомых грехах исповедоваться, то во время исхода нашего страх некий, неопределенный, найдем в себе. А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтоб в то время оказаться непричастными никакому страху. Ибо кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских». Потому что эта боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих есть. Обрадуемая же любовью Божией душа в час разрешения от тела с ангелами мира несется выше всех темных полчищ, потому что такая душа некако окрылена бывает духовной любовью имея всей любви полное без всякого недостатка исполнение закона. Почему исходящие из сей жизни с таким дерзновением и во второе пришествие Господне восхищены будут со всеми святыми? Те же, которые во время смерти, хотя мало поражаем и бывают страхом, Будут оставлены тогда в толпе всех других людей, как состоящие под судом, чтоб испытаны быв огнем суда, должный им по делам их удел получили они от благого Бога нашего и Царя Иисуса Христа. Ибо Он есть Бог правды, и Его есть на нас любящих Его богатство благ Царствия Его в век и во все веки веков. Аминь. Святого Максима истолкование по вопросу неких следующих слов настоящей сотой главы. чтобы испытаны, быв огнем суда и прочее, стяжавшие совершенную любовь к Богу и крылья души через добродетели, соделавшие легко парительными, восхищаемы бывают по апостолу на облаках и на суд не приходят». Не достигшие же такого совершенства, и при делах добрых не чуждые и грехов, эти приходят в судилище суда, и там через исследование их добрых и худых дел как бы огнем испытуются. Если чаша добрых дел перетянет, они избавляются от наказания. Аудиокнига представлена благотворительным фондом Придания. Наш сайт в интернете – придания.ру